Глава вторая. Тихий математик громит Италию. 9 марта 1796 года Наполеон женился, а через два дня, 11 марта, оставил жену и уехал воевать в Италию. О жене и свадьбе чуть позже, а пока об Италии. Никакой Италии в нашем понимании тогда не было. Италия как единая страна вообще общенного появившаяся на карте мира только во второй половине XIX века. А тогда Апенинский полуостров представлял собой лоскутное одеяло из герцогств, королевств, республик и отдельной папской области вокруг Рима. Изрядный кусок сапожка принадлежал Австрии. Как Наполеон оказался на этом лоскутном одеяле? В то время над революционной Францией сгустились тучи очередной антифранцузской коалиции – в которую входили Австрия, Россия, Англия, Сардинское королевство, королевство обеих Сицилий, а также горстка микроскопических германских государств. Наполеон предложил директории разбить австрийские войска и их союзников на территории Италии. Директория же полагала, что главные военные действия развернутся в Западной Германии. Для этого готовились лучшие войска и генералы. Но выслушав Наполеона и не вполне поверив в успех его прожектов, директора все-таки решили, что вторжение Наполеона в Италию будет полезно как отвлекающий маневр. Поэтому Наполеону дали худшее, что было у республики. Армию, стоявшую на юге Франции. Армию басую, оборванную, постоянно обворовываемую интендантами, лишенную боеприпасов, разложившуюся до нельзя. И маленькую. У Бонапарта от силы 30 тысяч человек, а ему противостояла 200-тысячная вражеская армия, рассосредоточенная по Италии. Именно с таким по численности войском и при таком соотношении сил Ганнибал когда-то перевалил через Альпы и завоевал Италию. Наполеон это упражнение повторил. Но сначала, прибыв в Ниццу и едва приняв командование, он узнал, что солдаты одного из батальонов его армии отказались выполнить приказ о передислокации, сославшись на то, что им не в чем идти. Они были босыми. Нищета в армии, которую дали Наполеону, была такой, что в штабе генерала Массены не было пищи бумаги для написания приказов, а два поручика при штабе имели одну пару штанов на двоих. Причем, когда один из них шел на свидание в общих штанах, он подвязывал подошвы к сапогам веревками. О дисциплине в такой армии говорить не приходилось. И, по идее, сначала нужно было реанимировать армию, а потом уже воевать. Но времени у Наполеона не было. Промедление грозило сорвать итальянский поход. Впрочем, цейтноты никогда не пугали его. Бонапарт, как всегда, развил бешеную деятельность. «Приходится часто расстреливать» писал он в своих отчетах в Париж. Однако расстреливал молодой генерал не только мародеров и прочих нарушителей дисциплины. Начал он с интендантов. Снабжение сразу улучшилось, и солдаты это моментально заметили, подтянулись. Кроме того, Наполеону нужно было поставить себя перед офицерами. Это были лихие ребята. Мацена, Ажиро которые не очень понимали, почему командовать ими из Парижа прислали какого-то 27-летнего мальчишку. Для того, чтобы понять, какого сорта были эти люди, достаточно слегка ознакомиться с биографией, например, Ажеро. Пьер Ажеро – сын парижского лакея. Еще при короле Людовике он пошел в армию, где увлекся фехтованием, и вскоре стал одним из лучших фехтовальщиков Франции. А тех, кто хорошо дерется, все время тянет подраться поэтому Ажеро стал страшным дуэлянтом. После одной из дуэлей, закончившихся смертью его соперника, Ажеро был вынужден бежать из Франции. Через Грецию и Османскую империю он попал в Россию, где по протекции одного русского полковника стал сержантом русской армии. Ажеро воевал в войсках Суворова, участвовал во взятии Измаила. А когда его часть перевели в Польшу, дезертировал из русской армии и всплыл в Пруссии. Там он попал в гвардию Фридриха II, но и в ней надолго не задержался. Дезертировав из прусской армии, Ажиро на какое-то время остановился в городе Дрездене, где зарабатывал на жизнь, давая уроки фехтования и танцев. Потом жизнь закинула его в Неаполь, где Ажиро женился на гречанке, с которой переехал в Лиссабон. Там его арестовали как французского революционного шпиона, поскольку на дворе был уже 1792 год. Чтобы освободить мужа, молодая жена бросилась к капитану, стоявшего в Лиссабонском порту французского корабля. Капитан оказался страшным авантюристом. Он объявил, что если португальское правительство не освободит французского гражданина, Франция объявит Португалии войну. Это было настолько глупо, что сработало. Ажиро выпустили, и он с женой на корабле капитана-авантюриста прибыл во Францию. Там его сделали капитаном, а потом он быстро вырос до генерала. Так что с Наполеоном Ажиро встретился в одном звании. Вот такой вот архаровец, отчаянной смелости рубака, дуэлянт и авантюрист. Почему он должен был подчиняться какому-то парижскому выскочке, который вдобавок младше его? Ажиро поначалу попробовал даже грубить Наполеону. Однако Наполеон подошел к Ажиро и спокойно сказал, «Генерал, вы выше меня на голову, но если вы не перестанете мне грубить, я быстро ликвидирую это различие». Хамоватый Ажиро открыл было рот, но, взглянув в голубые глаза Наполеона, закрыл его обратно, поняв, «Этот может, отстрижет башку на раз». Позже Ажиро вспоминал, «Этот маленький генерал, этот сукин сын, навел на меня страх». Я и сам не могу объяснить чувство какими был раздавлен при одном только взгляде на него. Восстановив всего за две недели дисциплину и произведя впечатление на свою армию оборванцев, Наполеон решил не ждать окончательного обеспечения своей армии всем необходимым, решив, сами возьмем все, что нужно у врага. Поэтому 9 апреля 1796 года оборванная армия длинноволосого молодого генерала двинулась через Альпы. Успешно перевалив через горы, генерал Бонапарт оказался в Италии. А дальше началось то, что потом продолжалось почти всегда и везде, где появлялся Наполеон. За первые шесть дней пребывания в Италии он провел шесть битв, и все шесть выиграл. Покончив таким образом с войсками Сардинского королевства и заключив с Сардинским королем мир, Наполеон остался один на один с австрийцами. Сначала Наполеон отбросил австрийцев к реке По. Затем 10 мая возле местечка Лоди он снова разбил австрийцев в тяжелом бою. 15 мая Наполеон взял Милан и отбил в Париж депешу. Ломбардия принадлежит республике. Далее наполеоновские войска заняли Ливорна, Болонью, Модену, Тоскану. Любопытно, что пермское герцогство, равно как и тосканское, австрийцев не поддерживали а поддерживали, напротив, нейтралитет. Но Наполеон был человеком широкой души. Он не стал мышей сортировать, разбираться в этих мелких государствах-недоразумениях. Кто там из них за кого болеет? Просто занимал столицу и брал у властей все, что ему было нужно. Лошадей, пушки, порох, обмундирование, провизию для армии. А где ему еще было все это брать? На придорожных кустах лошади не росли, и порох с неба не сыпался. Когда отнимают шмотки, это, конечно, плохо. Но ведь Наполеон и давал. Наполеоновская армия несла с собой революцию. Наполеон уничтожил в Италии феодальные пережитки, лишил церкви и монастыри права на местные поборы, приблизил местное законодательство к более прогрессивному французскому. Он строго запретил заимствованный на Востоке дикий обычай производства евнухов. А ту пору при дворах местных повелителей кастрировали мальчиков, чтобы до старости сохранить у них детский голос. «Я решительно пресек эту постыдную и ужасную практику во всех странах, где правил», — вспоминал Наполеон. Даже в привыкшем к разврату папском Риме он под страхом смертной казни запретил калечить детей. Все это, конечно, не могло не возмущать монархическую Европу. Австрия бросила против Бонапарта новую армию взамен уничтоженных частей. Наполеон разбил австрийцев при Сало. Наполеон разбил австрийцев в Бреши. Наполеон разбил австрийцев при лонато. Наполеон разбил австрийцев под Кастильоном. Австрия послала еще одну армию. Наполеон разбил и ее. Может показаться, что все давалось ему изумительно легко. Это не так. Конечно, в вопросах военных он был непревзойденным гением и садиться с этим гроссмейстером играть в войну на равных было глупо. Но дело в том, что на шахматной доске у Наполеона оставалось все меньше фигур. Его солдаты гибли в каждом сражении. Армия таяла. Наполеон слал в Париж депеши, умоляя митрополию о подкреплениях, но ничего не получал. История с Ганнибалом зеркально-трагически повторялась через две тысячи лет. Но Наполеон не был Ганнибалом. И его армия была восток рад лучше Ганнибаловой. Она состояла не из угрюмых карфагенских наемников, а из веселых, свободных французских республиканцев, которые буквально месяц назад были полуразложившимся сбродом. И вдруг, за пару недель, проведенных с этим маленьким генералом, стали себя по-человечески уважать. А еще через две недели, сдерживая слезы, слушали в Италии слова своего генерала. «Солдаты!» За 15 дней вы одержали 6 побед, взяли 21 знамя, 55 орудий и несколько крепостей. Вы завоевали богатейшую часть Пьемонта. Лишенные всего вы все наверстали. Выигрывали сражения без пушек, переходили реки без мостов, делали форсированные марши без сапог, стояли на бивуаках без водки и часто без хлеба. Только республиканские фаланги, только солдаты свободы способны были терпеть то, что терпели вы. Благодарю вас, солдаты. Но вы еще ничего не сделали по сравнению с тем, что вам предстоит сделать. Это был уже не сброд. Это была лучшая армия мира. Только маленькая. И здесь совершенно необходимо сказать пару слов о том духе, что царил в наполеоновских частях. В отличие от феодальных армий прочих стран Европы, где практиковались телесные наказания, французская армия не была разделена на черную кость и белую. Здесь офицеры не видели в солдатах бессловесную скотину и не наказывали их шампалами, как крепостных рабов. Во французской армии воевали свободные граждане. Может быть, поэтому они все время их хохотали. На марше, на привалах после боя – Всегда можно было слышать шутки, подколки, подначки и здоровый молодецкий гогот. Наполеон отметил эту необыкновенную веселость и в донесениях директории писал о своей армии. Ничто не может сравниться с их храбростью, кроме веселости. Стендальт вспоминал. Только беззаветная храбрость и веселость армии равнялась бедности ее. Люди смеялись и пели весь день. И он же писал. Вместе с оборванными бедняками-французами в ломбардию ухлынула такая могучая волна счастья и радости, что только священники, да кое-кто из дворян заметили тяжесть шестимиллионной контрибуции. Ведь эти французские солдаты с утра до вечера смеялись и пели. Все были моложе 25 лет, а их главнокомандующему недавно исполнилось 27. Это необузданная веселость, следствие молодости, солнца и свободы. Наполеона всегда в избытке окружали молодые люди, кипящие энергией. И не только в деле военном. Некий Мале, например, при Наполеоне в 29 стал членом Госсовета и министром путей сообщения. Потом, через многие-многие годы, эти люди часто вспоминали острое ощущение молодости, душевного подъема, великой силы и предчувствия грандиозных побед вот как постаревший клод франсуа де миневаль в своих мемуарах описывал день, когда Наполеон впервые пригласил его поработать своим личным секретарем, что было равносильно приглашению войти в историю практически в вечность. Я вернулся в квартиру, которую занимал и находился в страшно возбужденном состоянии. мне было недосна. Я стоял мечтая лишь о покое ночи, чтобы в уме воспроизвести все, что случилось со мной в этот день. Мне было тогда 24 года. На острове Святой Елены Наполеон вспоминал об этой первой своей настоящей армии. «Клеветники говорят, что я покорил Италию, имея в своем распоряжении несколько тысяч каторжников, отбывавших наказание на галерах. На самом деле более прекрасной армии, чем та, никогда не существовало. Более половины ее составляли образованные люди – сыновья купцов, юристов, врачей – И лучшие представители фермерства и буржуазии. Две трети из них были грамотными, умеющими писать и способными стать офицерами. Рассматривая список полка, я ломал голову над решением вопроса, кто из солдат более всего достоин поощрения или заслуживает повышения в звании, ибо все они были слишком хороши. Да все мои армии были такими» походе я часто обращался к солдатам, чтобы кто-нибудь из них вышел из рядов и стал писать под мою диктовку. Меня тот час окружала дюжина солдат, полных желания стать моими писарями, так как мало было тех, кто не умел писать. А как относились солдаты к своему генералу? Поначалу, не доверяя парижскому выскочке, они сами решили присваивать ему неофициальное звания. И после каждой битвы солдаты, посовещавшись, повышали своего полководца. После битвы при Лоди, когда Наполеон бросился под пули, увлекая за собой солдат в атаку, ему присвоили очередное звание, которое от чего то зацепилось за историю, да так и осталось в ней. Маленький капрал. Похожий случай произошел и при Аркуле, где у Бонапарта оставалось всего 20 тысяч человек, а у австрийцев 60 тысяч. У французов было не только втрое меньше людей, но и позиция хуже. Австрийцы успели занять позиции на высотах, и атака французов захлебнулась. Тогда Наполеон совершил один из тех дерзких маневров, что часто приносили ему победу. Он решил обойти противника с тыла, через болото, и навязать австрийцам бой в узком месте, где их численное преимущество не играло бы никакой роли. Так когда-то царь Леонид со своим небольшим отрядом спартанцев навязал огромному персидскому в войску царя Ксеркса бой в Фермопилах. В узком месте, где численное преимущество персов уже не имело значения. Но для того, чтобы осуществить наполеоновский замысел и выйти к нужному месту, надо было захватить Аркольский мост, который прошивался оружейным и пушечным огнем австрийцев. Впоследствии момент штурма моста был запечатлен разными художниками. На картинах изображен Наполеон со знаменем в руке, который возглавляет атаку. Некоторые весьма немногочисленные критики полагают, что этот эпизод – всего лишь легенда, придуманная Наполеоном для возвеличивания собственного имени, и что вовсе он не бежал под пули со знаменем. Подобная точка зрения выглядит странно. Наполеон в своей жизни сделал очень много, и сундуки истории, набитые им разными удивительными событиями, вряд ли стали бы тяжелее из-за одного поддельного жемчужного зерна. Наполеон рисковал жизнью столько раз, что вообще удивительно, как ему удалось умереть своей смертью. За его долгую боевую биографию под ним убило 18 лошадей. Первую как раз под Аркаля. А когда после смерти Наполеона обмывали, на его теле были обнаружены старые шрамы, о существовании которых никто ничего не знал. Во время ранений ближайшее окружение просто заматывало его рану тряпкой, вымоченной в соленой воде. Часто Наполеон даже не звал врача. Позже мы увидим, как в Яффе он без тени сомнения зайдет в чумной барак, чтобы пожать руки французским солдатам. Наконец, всего за полгода до Аркаля Наполеон точно так же возглавил атаку через простреливаемый австрийскими пушками мост в Лоди. И вдруг нам говорят, что эпизод со штурмом Аркольского моста – выдумка и часть наполеоновской легенды. Видимо, эти странные попытки опровержения исторической реальности берут свое начало от того факта, что атака, возглавляемая Наполеоном, не была окончательной. Французов после нее выбили с моста. Вообще, Аркольский мост несколько раз переходил из рук в руки. Несколько первых безуспешных попыток взять его провалились. Картечь просто сметала атакующих с моста. К тому времени, когда к мосту подскакал Наполеон, большинство французских офицеров было уже убито. Боевой дух солдат упал. Наполеон мгновенно оценил ситуацию. Понял, что дело дрянь. Спешился, схватил дырявое от пули картечи знамя и увлек за собой солдат. Оставшиеся офицеры быстро окружили Бонапарта своими телами. Даже дважды раненый Лан бежал рядом, стараясь защитить своим телом Наполеона. Картечи пули косили бегущих. Рядом с Наполеоном был убит полковник Мюрон, и его кровь брызнула Наполеону в лицо. В конечном итоге французы мост взяли и австрийцев разбили. Но тем показалось мало. Австрийцы мечтали о реванше. И потому в следующем году еще два раза огребли по полной программе. Только тогда австрийский двор запросил мира, а по газетам и салонам Европы полетело, чтобы уже никогда более не утихать, прежде никому неизвестное имя – Наполеон Бонапарт. Через десять с лишним лет генерал Лассаль вспоминал тот первый итальянский поход и молодого республиканского генерала Бонапарта. «В Италии у него было мало людей, да и те без оружия, без хлеба, без сапог, без денег, без администрации». Наружность его была незначительна. Он имел репутацию математика и мечтателя. Никакого еще дела не было за ним и ни одного друга. Он слыл медведем, потому что был всегда один и погружен в свои мысли. Он должен был создать все и создал. И вот где он был всего изумительнее. Здесь я бы хотел обратить внимание на странные слова Лассаля. «Он имел репутацию математика». Увлечение Наполеона наукой вообще и математикой в частности известно. Менее известны его математические успехи. Занимаясь математикой для собственного удовольствия, Наполеон, например, доказал теорему, которая теперь так и называется – теорема Наполеона. Звучит она так. На сторонах произвольного треугольника построены внешние равносторонние треугольники. Докажите, что центры этих внешних треугольников образуют равносторонний треугольник. Попробуйте доказать ее на досуге. Неудивительно, что при Наполеоне науки во Франции переживали необыкновенный расцвет. Именно при Наполеоне в стране возникли профессиональные ученые. То есть люди, которые занимались только наукой и не должны были думать о хлебе насущном, поскольку император ввел финансовую поддержку ученых со стороны государства. В наполеоновскую эпоху блистали и всходили такие звезды, как Гумбольд, Гельлюсак, Лаплас, Кулон, Араго, Ампер, Фурье, Френель, Каши, Пуассон. Более привычно звучат для нашего слуха эти фамилии не в сочетании со своими именами, коих порой и специалисты не могут вспомнить, а в следующих формах: теорема Каши, ряды Фурье, зоны Френеля, закон Гельлюсака, распределение Пуассона. Я уже упоминал, что Лаплас согласился стать министром внутренних дел в правительстве Наполеона. Но продержался он в этом кресле недолго. Всего полтора месяца. Должность оказалась не по нему. Как потом пошутил Наполеон, великий математик не потратил много времени на то, чтобы показать себя никудышным администратором. Он везде умудрялся находить мелочи, а не проблемы, и вносил в администрирование дух бесконечно малых». Люди с образованием поймут этот тонкий юмор и заодно оценят наполеоновские знания математики. Когда в 1801 году из Италии в Париж собрался приехать Алессандро Вольта, Наполеон лично пообещал обеспечить безопасность его путешествия и даже отдал главнокомандующему французскими войсками в Италии соответствующее распоряжение. Несколько раз Наполеон приходил на лекции Вольты, Наградил ученого золотой медалью и, видимо, почувствовав, что за электричеством большое будущее, учредил крупные государственные премии за исследования в области электричества. «Я желаю», – писал Наполеон, – «для ободрения исследователей учредить премию в 60 тысяч франков тому, кто своими экспериментами и открытиями продвинет электричество и гальванизм до уровня, сравнимого с уровнем исследований Вольты и Франклина». Иностранцы также должны допускаться к конкурсу на равных основаниях. Деньги эти были по тем временам огромные. А помпа, с которой газеты раструбили о назначении премии, была столь велика, что многие ученые, которые ранее и не думали заниматься исследованиями электричества, ринулись в эту степь. Заинтересованность Наполеона в электричестве была столь велика, что по его распоряжению в Политехническом институте была сооружена целая батарея вольтовых столбов, из нескольких сотен пар медно-цинковых пластин. Любопытный момент. Даже в горящей Москве Наполеон не забывает о вольте и подписывает бумагу о назначении его президентом коллегии выборщиков. Наполеоновский пинок, придавший ускорение исследованиям в области электричества, произвел свое кумулятивное действие в двадцатые годы 19 века, когда Франция подарила миру правила ампера, диск араго, Закон Био Лапласа. Из всех перечисленных ученых читателям бесспорно менее всего знакома фамилия Араго. А когда-то его имя гремело даже в России. Пушкин с огромным интересом читал работы Франсуа Араго. Сосланный в Сибирь декабрист Трубецкой писал. Все физические статьи Араго читаю с любопытством. Книга «Араго. Гром и молния» на видном месте красовалась в Симбирском доме Ульяновых. А запустил этого титана электричество на орбиту никто иной, как Наполеон, которому Араго еще умудрялся дерзить. Поинтересуйтесь господином Араго. Его книга, которую прочла вся семья Ульяновых, во многом до сих пор не потеряла своей актуальности. Ну а если взять такую науку, как «Египтология», то без особых преувеличений ее основателем можно назвать Наполеона, который взял в свой египетский поход кучу ученых. Именно завоевание Наполеоном Египта вновь пробудило в Европе интерес к пирамидам и фараонам. Этот интерес не затих до сих пор, то и дело проявляясь то в фильмах, то в книгах, то в псевдонаучных статьях о загадках египетских пирамид, которые построили пришельцы с других планет, Впрочем, о научно-военном походе Наполеона в Египет мы поговорим чуть позже. А сейчас упомянем только то, что египетский поход подарил миру не только египтологию, но и ознаменовался первым массовым выпуском «Темных очков». Планируя завоевание Египта, Наполеон задумался о том, каково его солдатам будет воевать в условиях яркого африканского солнца. И заказал огромную партию темных очков со стеклами цвета «нильской грязи», как он выразился. Так что первая в мире промышленная партия очков была не данью моде, а армейским заказом генерала Бонапарта. И изготовлен этот заказ был в 1798 году. Имеющий прекрасное чутье на все новое, Наполеон сразу просек фишку, когда в 1804 году ему доложили – что некий парижский повар Франсуа Аппер придумал способ невероятно долгого хранения пищевых продуктов, а попросту говоря, изобрел консервы. Снабжение армии было больным вопросом во все времена. Не забывайте, холодильников тогда не было, консервов не было, сублимацию еще не изобрели. Приходилось жрать свежее. Кошмар, конечно. Изобретение консервов было гигантским шагом человечества вперед. Сравнимым, быть может, с изобретением каравеллы или пороха. Не зря Наполеон не только моментально поставил изобретение консервов на поток для снабжения армии, но и назвал изобретателя благодетелем человечества. А вот наручные часы, возможно, изобрел лично Бонапарт. До этого все носимые часы были карманными. Наполеон же заказал Абрахаму Бреге часы с необычным способом носки – на руке к которой часы крепились при помощи браслета. Неизвестно, сам Наполеон придумал такие часы или кто ему подсказал, но документы, обнаруженные в архивах компании Бреге, говорят о том, что первым заказчиком таких часов был именно Бонапарт. Часы предназначались в подарок для сестры Наполеона Полины. Их браслет мастера сплели из тонкой золотой проволоки и человеческих волос, а сами часы оснастили еще и термометром. Немалая заслуга Наполеона состояла и в распространении в Европе телеграфа. Это была, конечно, не та штука, которую мы привыкли понимать под словом «телеграф». Это был так называемый «оптический телеграф». В 1792 году братья Шап обратились в конвент с идеей покрыть всю Францию семафорами. Семафоры представляли собой вышки, на которых располагались подвижные планки, которые могли менять взаиморасположение. Вышки должны были ставиться в пределах видимости друг от друга, а ночью на них зажигались огни. Взаимное расположение планок, которыми рулил телеграфист, являло собой кодировку. Сообщение передавалось от вышки к вышке. В разных странах и до этого предлагались подобные системы передачи сигналов. Но начало массовому их применению положила именно французская революция, что было вполне символично. Революция была вся соткана из новаций. Первая телеграфная линия была устроена в 1794 году между Лиллем и Парижем. На протяжении 225 километров построили 22 телеграфных станции, то есть вышки. Телеграфисты наблюдали за знаками на соседних вышках в подзорные трубы. Именно по этой линии было получено сообщение о победе французов над австрийцами у города Канде. Наполеон стал горячим сторонником телеграфа и, обретя всю полноту власти, начал быстро объединять Европу не только штыком, но и системой быстрой связи. При нем протяженность телеграфных линий в Европе достигла 50 тысяч километров. Связь действительно была почти моментальной для того времени. От Парижа до Бреста депеша передавалась за 7 минут, от Берлина до Кёльна за 10 минут, а сообщение от Парижа до Берлина летело менее часа. Да неужели такой гений войны, как Наполеон, не понял бы военного значения быстрой связи? В апреле 1809 года неугомонные австрийцы заняли Баварию и подошли к Мюнхену. Сообщение об этом вопиющем беспределе было послано из Мюнхена в Париж по оптическому телеграфу. Получив его, Наполеон резко собрался, молниеносным маршем двинулся вперед и вскоре обрушился на противных австрийцев, как снег на голову. Главное внимание Наполеон уделял техническим новшествам и точным наукам, не сильно обращая внимание на развитие искусств и прочих поэзий. Один из общественных деятелей, характеризуя позже наполеоновскую эпоху, писал «Только цифрам все разрешали. Только цифры чествовались, осыпались благами и награждались. В этом сквозит некое осуждение. Но я бы Наполеона осуждать не стал, а решительно поддержал». Как математик по духу, он прекрасно понимал, что сила страны в скорости научного прогресса, а не в том, напишет какой-нибудь гениальный художник очередную картину, а поэт – гениальный стишок, или нет. От того, что очередной Леонардо не нарисует очередной шедевр, ничего не изменится. В конце концов, это всего лишь пропаганда, а вот консервы – вещь стратегического значения. И вообще, в современном мире выигрывает та нация, у которой больше научно-технических инноваций, а не картин. А картины, если надо, всегда можно просто купить. Мало кто в ту эпоху это понимал. Французский писатель Шатабриан писал, «Поэт с несколькими стихами уже не умирает для потомства. Ученый же, едва известный в продолжении жизни, уже совершенно забыт на другой день по смерти своей». Знаете, о ком были сказаны эти потрясающие по своей ошибочности слова? О Жан-Жаке Ампере, сыне великого физика. Он был поэт. И был действительно известен гораздо больше своего отца. И что в итоге? Сейчас даже во Франции никто не знает поэта Жан-Жака Ампера. Но есть бронзовый памятник его отцу-физику. Есть город Ампер. Железнодорожная станция Ампер. Общество друзей Ампера. Научно-исследовательский центр ампера. Но главное, есть ампер с маленькой буквы. Единица силы тока в международной системе единиц. Лучший памятник ученому. Так что Шатабриан елозил по поверхности. А Наполеон смотрел в будущее. И понимал, скрипач не нужен. От того, что вместо Паганини в театр приедет на гастроли какой-нибудь башмет, ничего по сути не изменится. А вот если стратегическое преимущество в научно-технической сфере получит соперник, это может плохо кончиться для нации. Впрочем, до этой великой эпохи расцвета наук еще годы. А мы вернемся туда, где пока только всходит звезда Наполеона, в завоеванную им Италию. Уже тогда Наполеон почувствовал себя самостоятельной фигурой. Он заключал с побежденными державами мирные договоры. Самостоятельно, без оглядки на Париж а иногда и вопреки мнению Парижа. Часто он просто ставил директорию перед фактом «Мир заключен на таких-то условиях». Он имел на это моральное право. Директория плевала на его просьбы о помощи, а он плевал на ее мнение, подписывая договоры. При этом весьма показательна одна из фраз в наполеоновском письме, которое он отправил представителям австрийского двора. Многократно разбивший австрияков Бонапарт писал, что стремится прекратить войну, И заключенному миру будет рад больше, чем печальной славе, добытой военными успехами. Разве мы недостаточно убили народу и причинили зла бедному человечеству? Многие обвиняют Наполеона в том, что он любил войну. Это правда, любил. Как гроссмейстер шахматы, как художник рисовать. У кого что хорошо получается, тот то и любит. Простая психология. На войне он действительно преображался. Но... Если бы у него был выбор, воевать или не воевать, Наполеон предпочел бы мир. В мирном, созидательном труде он чувствовал не меньшее удовольствие, чем в азарте боя, поскольку строительство ему удавалось ничуть не хуже, а, возможно, и лучше, чем разрушение. В 1805 году он писал министру финансов. «Жизнь, которую я веду, очень огорчает, унося меня в лагеря и походы. Она отрывает меня от главного предмета моих забот». Первой заботы моего сердца. Хорошей и солидной организации, относящейся к банкам, мануфактурам и торговле. И еще один момент. Через много лет после итальянского похода Наполеон признался, что однажды в Италии у него случилась бессонная ночь. Он ходил из угла в угол и мучительно размышлял о несоответствии своих потенций потенциям своего парижского начальства. Он уже все знал про свой полководческий гений он почувствовал в себе дарование политика и государственного деятеля. Тогда, коли он еще будет служить этим парижским адвокатом, который ниже его по интеллектуальному уровню. Результатом этой бессонной ночи стало осознание того простого факта, что он – лучшая и наиболее достойная фигура для управления такой великолепной страной, как омоложенная революцией Франция. И жизнь показала, что он не ошибся – Фигур подобного масштаба в мире тогда просто не было. И не только Наполеон это понимал. Весьма показательно письмо королевы Неаполя Марии Каролины Маркизу Гало. Королеве не за что было любить французского завоевателя. Но вот что она пишет о Наполеоне. «Я ненавижу партию, которую выбрал Бонапарт и которой он служит. Он отилла и бедствие Италии но я испытываю к нему чувство глубокого уважения и настоящего восхищения. Бонапарт станет великим человеком, и второго такого в Европе нет во всех смыслах. Воин, политик, дипломат. Я объявляю врагом того, кто это отрицает. Он будет самым выдающимся человеком нашего столетия. В парижской директории это тоже было понятно. Глава третья. Сорок веков истории смотрят на вас. Когда 7 декабря 1797 года Наполеон приехал в Париж и привез Франции мир, город встретил его немыслимым восторгом. Последнему клошару было ясно, что победу нации принес один только Наполеон. Потому что на главном фронте, на Рейне, где лучшие, как казалось французам, генералы Франции сражались с австрийцами, Они терпели поражение за поражением. По сути, Франция войну на Рейне проиграла. И то, что победа на второстепенном итальянском фронте не только принесла стране мир, но и спасла ситуацию на Рейне, было удивительным. Наполеон, воюя в Италии, думал обо всей Европе. Он знал, что республиканские войска на Рейне терпят неудачу. Поэтому, нагнав страху на Венский двор в Италии, Наполеон задумал гениальную комбинацию, чтобы спасти ситуацию на Рейне. Состояла комбинация вот в чем. Перепуганные поражениями в Италии австрийцы будут просить мира, но сил у них еще полно. И у Вены есть козырь в мирных переговорах, их победы на Рейне, где австрияки отбросили французские войска и завоевали часть французских земель. Эти проигранные земли надо было как-то спасти. Для чего Наполеон сделал ход конем? Он захватил Венецианскую республику. Это было нетривиальное решение, поскольку Венецианская республика вообще-то придерживалась нейтралитета. Но если нужно было выбирать между интересами какой-нибудь Венеции и Франции, Наполеон, не колеблясь, выбирал Францию. Захват Венеции был нужен ему для торговли с Австрией. То, что Наполеон отобрал у австрийской короны в Италии, он возвращать не собирался, распоряжаясь завоеванным по своему разумению». А вот в обмен на захваченные австрийцами французские земли на Рейне он планировал отдать Габсбургам Венецию. Справедливость требует признать, что австрийцы тоже не сильно деликатничали. Венеция им с роду не принадлежала. И вообще, минуту назад это было нейтральное независимое государство. Взяли и не поморщились. В общем, Париж ликовал. Молодой генерал Наполеон каким-то неожиданным чудом выиграл не только войну в Италии, но и на Рейне, где его вовсе не было. Более того, если рейнские армии тащили из французской казны средства, то наполеоновская армия не только сама себя кормила, но и присылала во Францию немыслимые богатства в виде контрибуций, налагаемых Наполеоном на побежденных. Подобная популярность молодого генерала при собственной непопулярности тревожила директорию поэтому его быстренько назначили главнокомандующим против Англии, чтобы убрать популярного генерала подальше от народа. Наполеон знал, что форсировать Ла-Манш, царица морей Англии, ему не даст. Проинспектировав порты, он еще раз убедился в этом. Французский флот не в том состоянии, чтобы воевать с английским. Что же делать? Тогда завоюем Египет. Неожиданный ход. Во-первых, для того, чтобы попасть в Египет, все равно нужно пересекать Средиземное море, где точно так же можно напороться на царицу морей и быть потопленными. Во-вторых, Египет номинально находился под контролем атаманской порты, с которой Франция вроде как союзница. В-третьих, при здесь Англия? На все эти вопросы у Наполеона и министра иностранных дел Франции Тейли Рана, который поддерживал египетскую кампанию, были ответы. Да, попадают в Египет обычно по морю. Но Средиземное море велико, и там есть шанс, обманув англичан, прошмыгнуть мимо их карающей десницы по фамилии Нельсон. Надо сказать, Нельсон – это морской Наполеон. Садиться с ним играть в морской бой было так же бесполезно, как с Наполеоном играть в солдатике, Даст фору и все равно выиграет. Нельсон был такой же величайшей ценностью Англии, как Наполеон Франции. Гении творят историю, а не серая масса. Далее. Атаманская порта, конечно, союзница Франции, и Египет номинально принадлежит ей. Но фактически Стамбул Египет не контролирует. Так же, как Грузия начала 21 века не контролирует Абхазию, а Сербия – Косово. В реальности в Египте рулят мамлюки, потомки когда-то захвативших страну диких кочевников. Так что вторжение в Египет по Стамбулу не ударит особенно если обставить это по-хорошему, украсив высокопарными словами о помощи султану. Наконец, главное. Какая связь между Египтом и Англией? На этот вопрос лучше всего ответила сама Англия. Узнав, что французский десант отправился воевать в Египет, великий адмирал Нельсон рванул туда с такой скоростью, что даже опередил французский флот, прибыв в Александрию на два дня раньше Наполеона. Чего он так разволновался? Дело в том, что две сверхдержавы, Англия и Франция, с давних пор боролись за влияние в Египте. За Египет много кто боролся. Вон и древние римляне очень любили Египет. Он был житницей. На жирных нильских илах вырастали по два урожая в год. Через Египет лежала сухопутная дорога, далее на восток, в ту же Индию. Поэтому еще до революции французская корона пыталась наладить торговые связи с Египтом. Когда-то Великий Лейбниц советовал Людовику XIV завоевать Египет. А за несколько лет до революции Франция заключила с мамлюками договор, который открывал французским купцам сухопутный транзит через Египет в сторону Индии, поскольку морской путь был в руках англичан. Дело было уже на мази, но разразилась революция, которая помешала этим планам. Почему бы не возобновить их теперь на новом уровне? Наполеону план завоевания новой колонии понравился. Он любил Восток с детства, поэтому с энтузиазмом взялся за подготовку. К тому же, прекрасно зная географию и экономику, он понимал, что Суэцкий перешеек – место, значимость которого трудно переоценить. Стоит там прорыть канал, как путь из Европы в Индию сократится практически вдвое. Не нужно будет плыть вокруг Африки. И если Франция станет хозяйкой канала, это даст ей такие стратегические преимущества, что паршивая Англия будет долго плакать горючими слезами. С идеологическим обоснованием захвата Египта проблем тоже не возникло. Технология была обкатана еще до нашей эры. Когда царь Кир захватил Вавилон, он обратился к горожанам с манифестом, в котором говорилось, что Кир на самом деле никакой не завоеватель, а освободитель. Он пришел, чтобы освободить вавилонян и их богов от плохого царя Набонида. То есть не оккупировал, а просто помог освободиться. Это стандартный рецепт всех времен и народов. Если армия вступает на чужую территорию, главное объяснить туземцам, что она освободительница которая спасает туземцев от их собственных эксплуататоров, фашистов, агрессоров и прочего. Лозунг, под которым Наполеон планировал вступить в Египет, был прост. Освободить египтян от мамлюков. Вот и все. Стамбул удалось убедить, что мамлюки им тоже мешают. И если французские союзники настучат этим козлам по рогам, авторитет порты в Египте только вырастет. Подготовка экспедиции держалась в страшном секрете. Но мероприятий такого масштаба не скроешь. Англичане быстро узнали, что на юге Франции, возле Тулона, ведется подготовка к какой-то крупной наступательной операции. Французы складируют амуницию, боеприпасы и провизию. Готовят корабли. Чтобы заморочить англичанам голову, Наполеон подключил разведку. Он запустил слух, что Франция готовит Англии удар под дых французская армия высадится в ирландии и поднимет ее на мятеж против англии поэтому флот нельсона стоял у гибралтара чтобы не пропустить наполеона в атлантику наполеон торопился дело в том что он все всегда старался предусмотреть поэтому не только заказал темные очки для своей армии но и внимательно изучил исторические хроники откуда узнал что когда то крестоносцам помешал завоевать египет разлив нила Значит, высадку нужно произвести не позднее июля. К тому же, именно в это время на Средиземноморье дуют удобные ветры. Суда, как вы знаете, в те времена были парусными. Экспедиционный корпус должен был состоять из 30 тысяч человек. И Наполеон едва ли не по солдату отбирал туда людей. Память у него была отличная. Вот так историк Торле описывает эту подготовку. Тут еще больше, чем в итальянской компании, обнаружилась способность Наполеона, затевая самые грандиозные и труднейшие предприятия, зорко следить за всеми мелочами. И при этом совершенно в них не путаться и не теряться. Одновременно видеть и деревья, и лес, и чуть ли не каждый сук на каждом дереве. Он знал огромное количество солдат индивидуально. Его исключительная память всегда и впоследствии поражала окружающих. Он знал, что этот солдат храбр и стоек но пьяница. А вот этот очень умён и сообразителен, но быстро утомляется, потому что страдает грыжей. Он не только впоследствии хорошо выбирал маршалов, но он хорошо выбирал и капралов и удачно отбирал рядовых солдат там, где это было нужно. А для египетского похода, для войны под палящим солнцем при 50 и больше градусах жары Для перехода по раскаленным необъятным песчаным пустыням без воды и тени нужны были именно отборные по выносливости люди. Помнил Наполеон не только солдат. Как известно, с ним в египетский поход отправилась большая команда ученых, среди которых были не только академики, но и простые студенты. Так вот, через много лет, уже будучи узником святой Елены, Наполеон называл по памяти имена не только видных специалистов, но и простых студентов. Конвой получился большой. Транспортный флот состоял из 280 судов. Они несли почти 50 тысяч человек, 32 тысячи солдат и офицеров, остальные – флотские экипажи. Помимо лошадей и пушек, французская флотилия везла валов – тягловую силу для крупнокалиберной артиллерии кур и баранов в качестве живых припасов, а также 428 ящиков с боеприпасами, 248 повозок, 27 полевых кузниц, десятки тысяч комплектов запасного обмундирования, 10 тысяч лопат, около 3000 топоров, 175 трапов, почти 600 тысяч мешков с грунтом, почти миллион литров вина и водки. На каждое судно в среднем приходилось 160 тонн продовольствия. Это были соленья, мука, сырные головы, сушеные овощи, крупа, соль, пресная вода, специи, галеты. Одних только галет требовалось по норме 800 граммов на человека в сутки. Для того, чтобы напечь такое количество галет, во Франции армии были реквизированы все печи в радиусе 15 лье от Тулона. Были в составе экспедиции и женщины, жены офицеров, прачки, портнихи, проститутки. Всего около 200 боевых единиц. Война непростое в организации дела. Много всего нужно запасти и предусмотреть. Понимая, что французский конвой вот-вот отплывет куда-то от южных берегов Франции, нервничающий Лондон послал Нельсону приказ во что бы то ни стало перехватить и уничтожить его. Нельсон ввел свои корабли в Средиземное море и бросился на поиски французов. Наполеона спас только туман. В молочной пелене два флота разминулись, не заметив друг друга. Подозревая, что Наполеон отправился в Египет, Нельсон взял курс на Александрию и примчался туда, как уже говорилось, на двое суток раньше тихоходного французского транспорта. Высадившись в Александрийском порту, англичане немедленно стали выяснять, где Наполеон Бонапарт какая такой бонапарт удивились аборигены через два дня они узнали какая такой этот бонапарт а пока нельсон был в страшном недоумении где же французы куда они пропали и адмирал ошибочно решил что если наполеон не в александрии значит он пошел на сицилию и бросился в догонку французам приставшим через 48 часов в александрии просто повезло Узнав, что Нельсон был тут буквально позавчера и сильно интересовался его фамилией, Наполеон, несмотря на то, что сгущалась ночь, немедленно отдал приказ о десантировании. И вскоре его армия была на берегу. Теперь Наполеон был в своей стихии, на суше, где никакой Нельсон ему уже не страшен. Высадка, кстати, была непростой. Слегка штормила, лошадей приходилось сбрасывать в море и тащить на привязи за лодками. Несколько человек утонуло. Но в час ночи армия была на Африканском берегу. После чего, не давая ей ни минуты отдыха и даже не дожидаясь артиллерии, Наполеон спешным маршем повел армию на Александрию. И, разумеется, захватил ее. Это случилось 2 июля 1798 года. Затем армия Наполеона пошла к Каиру. И возле египетских пирамид состоялась главная битва Наполеона с мамлюками, с вполне предсказуемым результатом. «Солдаты!» – обратился перед битвой Наполеон к своей армии и показывая на пирамиды. «С вершин этих пирамид на вас смотрят 40 веков истории!» Солдаты впечатлились, и уже на следующий день Наполеон вошел в Каир. А чуть позже французская армия захватила и Верхний Египет, дойдя аж до Асуана. Для Египта наступал франкофонный период истории. В предыдущей главе я назвал поход Наполеона в Египет научно-военной экспедицией. В этом нет преувеличения. Больше того, научные последствия этого похода оказались выше военно-политических. О военных победах Наполеона написано много, поэтому имеет смысл остановиться на культурных. Самая знаменитая фраза, сказанная Наполеоном в Египте – а слов и ученых в середину. Он ее выкрикнул в один из острых моментов, перед сражением с мамлюками. Фраза получилась смешной, потому и запомнилась народу. Но по сути она была весьма показательной и наглядно демонстрировала его систему ценностей. Все самое важное и слабое – мозги нации и тихоходных осликов с поклажей – Бонапарт спрятал в самом безопасном месте – в центре своих войск. Как в войсках оказались ослы, понятно, но зачем в военном походе ученые? Здесь нужно вернуться чуть-чуть назад, поскольку в подготовке египетского похода ученые сыграли немалую роль. Помните, Робеспьеровские отморозки разогнали Академию наук и стали налево-направо казнить ученых? В 1795 году буржуазная директория восстановила деятельность Академии, только под другим названием «Французский институт». Фактически, французский институт исполнял функции Академии наук и впоследствии был переименован обратно в Академию. Поэтому, чтобы не путать читателя, я буду называть французский институт Академией наук. После итальянского похода за заслуги перед Отечеством и учитывая математические таланты генерала Бонапарта, его избрали членом Академии. Причем это не было просто почетным избранием, поскольку Наполеона выбрали академиком не в отделение политических и нравственных наук, а в самое настоящее, физико-математическое отделение, в секцию механики. Кстати говоря, придя позже к власти, Наполеон ликвидировал отделение политических и нравственных наук ввиду его полной бессмысленности. Весьма примечательно, что в академии Наполеон не просто присутствовал, он делал доклады. Например, о последних научных книгах, которые он прочитал в Италии, и которых не было во Франции. Нигде Наполеон не чувствовал себя так легко и свободно, как в кругу ученых. Он подшучивал над ними, а не над ним. Современники свидетельствуют, что в тот период Наполеон даже всерьез подумывал сменить род деятельности и профессионально заняться наукой. Вот только чем конкретно? Его жизненные интересы были необычайно широки. Наполеона интересовало, как давно существует этот мир, есть ли жизнь на других планетах и как она возникла на Земле. Он обожал математику. Короче говоря, Наполеон стал «бессмертным», так называли членов Французской Академии Наук. Трое из директоров директории тоже были членами Академии. И вообще, директория прислушивалась к мнению Академии, которая представляла собой совокупный мозг нации. А французская академия наук, как известно еще со времен Лейбница, поддерживала необходимость колонизации Египта. Кроме практических целей, ученые испытывали к Египту чисто научный интерес. Это была страна-легенда, о которой европейцы мало что знали и хотели узнать побольше. Поэтому, когда Бонапарт бросил Монжу идею организовать научный- экспедиционный корпус, тот воспринял ее с восторгом он развил бурную организационную деятельность. И в поход вместе с Наполеоном отправилась большая группа ученых из самых разных областей знаний. В Египет поехали Монж, Фурье, Бертоле, Бертолетова-Соль. Всего в состав экспедиции вошло 167 ученых и людей искусства. Среди них были ботаники, геологи, химики, географы, инженеры, физики, астрономы, литераторы, экономисты. Ориенталисты, композиторы, художники. Любопытно и весьма показательно, кстати, что прокламации к народу Египта генерал Наполеон подписывал как член Национальной Академии. Один из ученых, участников экспедиции, говорил о Наполеоне. Наука была его подлинной страстью. Художникам в этой экспедиции тоже нашлось конкретное дело. Поскольку фотоаппаратов тогда не было, они запечатлевали все, что видели. Например, такой известный живописец, как Пьер Жозеф Редут, зарисовывал египетскую флору. Это было время величайшего научного энтузиазма. Люди работали, не покладая рук. Сразу после битвы у пирамид Наполеон основал в Каире научный институт, целью которого было исследование, изучение природных явлений, промышленной деятельности и исторических событий этой страны. Первое заседание Каирского института состоялось 23 августа 1798 года. И помимо мелких практических вопросов, типа строительства печей для обеспечения армии хлебом и поиска местного аналога хмеля для производства пива, обсуждались чисто цивилизаторские вещи, способы очистки Нила, состояние законодательной системы Египта. Тут необходимы некоторые пояснения. Дело в том, что долгое время в европейском сознании Восток ассоциировался с золотом и богатством, а слово «восточный» означало «качественный». Это тянулось из грязи Средневековья, в сравнении с которым Восток был действительно рассадником культуры. Но давно уже миновало мрачное европейское Средневековье. Давно уже Европа незаметно для самой себя начала мощно обгонять мировую периферию, А магия Востока по инерции все еще кружила головы европейцев. Поэтому французы были просто поражены той нищетой, которую увидели в стране пирамид. Они ожидали увидеть сказочные богатства, а увидели грязь и бедность. Точно так же были поражены немцы времен Второй мировой, когда они вошли в СССР. Германские солдаты были шокированы нищетой советских крестьян. Многие из них почему-то думали, что коммунизм – это рай земной для трудящихся. Потрясение французов усугублялось еще и ментальной разницей между живым европейским умом, разбуженным просвещением, и тупой апатичной крестьянской массой Египта, которую ничего не интересовало. Геолог Доломье писал о египтянах. «У этого народа нет ни любопытства, ни духа соперничества. Самое удивительное, на мой взгляд, в образе жизни египтянина – Это полная индиферентность ко всему, что не относится к его общественному положению, к его профессии и к его привычкам. Ничто их не удивляет, так как они не обращают никакого внимания на то, чего они не знают. Ему вторит Наполеон. «При высадке в Египте меня удивило, что от былого величия у египтян я нашел только пирамиды и печи для приготовления жареных цыплят». И тогда европейцы начали делать то, что они делали всегда и везде, где появлялись. Насаждать цивилизацию взамен отсталой туземной культуры. Если сами местные не могут, значит сделаем мы. Темным египтянам было наплевать на историю и географию собственной страны. Они по серости даже решили, что белые люди в Каирском институте занимаются алхимией с целью получения золота. Но там дарили Египту его собственную историю. На протяжении трех лет работы Каирского института произошло около полусотни заседаний, на которых обсуждались самые разнообразные вопросы. От проблем виноделия до метрологии и метеорологии. Во время 20-го заседания института было сделано сообщение «Чрезвычайной важности». Недалеко от городка Розетты был найден камень, на котором древнеегипетский иероглифический текст был дублирован по-древнегречески. Это тот самый розетский камень, который был вывезен в Европу, и с помощью которого через 20 лет француз Шампольон расшифрует египетские иероглифы. Нельзя не сказать пару слов о Шампольоне. Это Наполеон от науки. Ему было всего 17 лет, когда он стал членом Гренобльской академии наук. В 19 лет он уже был профессором Гренобльского университета и читал лекции студентам. Когда Шампальону стукнуло 18, он заявил «Я расшифрую египетскую письменность, я уверен в этом». Никто Шампальону не верил. Египетские крючки тогдашней наукой считались неразгадываемыми. Но Шампальон свое юношеское предсказание исполнил. Правда, на это ушло долгих 15 лет. Любопытно, что в 1815 году, во время 100 дней, Шампольон имел встречу с Наполеоном. Они долго говорили о Египте. Наполеон, который обладал удивительным свойством видеть талантливых людей, сразу отметил юного Шампольона и пообещал ему всяческое содействие в Париже. Не получилось. Как и Монш, Шампольон за поддержку Наполеона подвергся гонениям и с 1815 года находился в Апале. Впрочем, до этого еще нужно дожить. А в 1798 году, когда найден розетский камень, Шампольону всего 8 лет. Он играет с другими мальчишками, в то время как взрослые дяди, наполеоновские научные сотрудники, разъехались по Египту и занялись изучением его истории, демографии, экономики, культуры, флоры и фауны, состояния путей сообщения и качества воды в источниках. Открытия сыпались, как из рога изобилия. Биолог Савиньи придумал новый вариант классификации насекомых и ракообразных. Монж объяснил, почему в пустыне бывают миражи. Задел, накопленный французской наукой в Египте, был таков, что выстрелил далеко за пределы наполеоновской эпохи. Наполеон давно уже умер, а научные данные с результатами исследований продолжали публиковаться том за томом. Музеи Европы наполнялись сокровищами фараоновского Египта. Что же хотел сделать Наполеон из Египта? Процветающую французскую колонию? «Чем станет эта прекрасная страна после 50 лет хорошего управления?» задавался вопросом Наполеон. И сам же отвечал «Воображению предстает волшебная картина». Ему виделись торговля с Индией через прорытый Суэцкий канал, обновленная на современный манер система ирригации – Множество ветряных и водяных мельниц. Новая система законов. Поэтому, завоевав Египет, Наполеон сделал две принципиальные вещи. Затребовал карты Суэцкого перешейка и всю документацию по возможному прорытию канала между Средиземным и Красным морями. И начал готовить военный поход в Индию, чтобы ударить по Англии с тыла. Для этого Наполеон наладил контакты с индийскими сепаратистами, которые давно точили зубы на англичан. Надо сказать, поход в Индию был главной, но так и не осуществленной мечтой его жизни. Он пытался склонить к этому мероприятию сначала русского императора Павла, потом лелеял мечту уговорить на индийский поход Александра Первого. А тогда в Египте он говорил своему однокашнику Бурьену, «Сколько времени мы проведем в Египте? 6 месяцев или шесть лет? Нам всего 29, а будет 35. Если все пойдет хорошо, «Мне хватит шести лет, чтобы добраться до Индии». Пока шли сношения с индийцами, Наполеон выехал в район Суэца. Возможность прорыть Суэцкий канал увлекла его еще в детстве. В его юношеских тетрадях сохранились цитаты из трудов древних историков, которые описывали существовавший во времена фараонов канал, соединяющий Нил с Красным морем. По нему можно было пройти из Красного моря в Средиземное – Этот канал действовал и во времена римской оккупации Египта, а потом постепенно пришел в упадок, обмелел и был занесён песками. Теперь стояла задача выкопать новый канал, который мог бы пропускать суда с большим водоизмещением. Начались подготовительные геодезические и проектные работы. К сожалению, события, развернувшиеся в дальнейшем, не дали этому проекту состояться. Но все предварительные работы, сделанные экспедиционерами Наполеона, не пропали даром. Они были уточнены и использованы через полвека при строительстве Суэцкого канала. Кто же помешал Наполеону начать строительство? Враги рода человеческого – англичане? Не на шутку встревоженные захватом Египта и сношениями Наполеона с индийскими сепаратистами, англичане развернули бурную деятельность, чтобы помешать цивилизаторской миссии Наполеона в Египте. Они подбили атаманскую порту объявить Франции войну и всячески настрополяли египтян бунтовать против французов. Последнее было сделать не так уж и сложно. До того, как в Египте появился Наполеон со своим воинством, Египет был страной закрытой. Иностранцев здесь практически не видели даже в столице. Поэтому туземцы, открыв рты, смотрели на стильных французов в темных очках. На то, что французские женщины ходят с открытыми лицами. А главное, на равных разговаривают с мужчинами. Для того, чтобы обеспечить криминальную и пожарную безопасность города, новые власти ввели ночное освещение. И снесли перегораживающие улицы ненужные ворота оставшиеся бог весь с каких времен. Но что самое ужасное, французы потребовали вывозить с улиц мусор, предварительно рассортировав отходы. А кроме того, подметать и поливать улицы, а также проветривать постельное белье в гигиенических целях. Все эти новации приводили мусульман в дикую ярость, поскольку нарушали их грязевую самобытность и мешали неряшливой самоидентификации. Еще бы! «Деды наши и отцы во славу Аллаха в грязи довони жили, и мы и чай проживем». Особенно настороженно туземцы относились к ученым, считая их колдунами и вредителями. В своих книгах я неоднократно показывал, чем дремучее население, тем ближе люди к животным, тем более болезненно они воспринимают малейшее отступление от привычного уклада. Стоит переставить кормушку, и животное начинает волноваться, нервничать. Поэтому периодически туземцы то и дело восставали против французских цивилизаторов. Наполеон, который поначалу вел себя с аборигенами весьма деликатно, вскоре понял, что мусульмане понимают только палку. «Каждый день, – писал он, – я приказываю отрубить 5-6 голов на улицах Каира. Нужно взять тон, который необходим, чтобы этот народ повиновался. А повиноваться для них – значит бояться». И он был прав. Примитивное сознание, уступки и человеческое отношение воспринимает как слабость, а понимает только силу. Поэтому настоящий гуманист тот, кто, если это нужно, может без колебаний отдать приказ о расстреле. Кстати говоря, египетские элиты, то есть наиболее образованная часть местного общества, не были настроены против французов так же жестко, как тупое простонародье. Они, несмотря на то, что были поклонниками Аллаха, живо интересовались новыми знаниями, участвовали в работе Каирского института, читали книги, что только подтверждает все сказанное выше. Пока Наполеон вершил дела в отсталом Египте, адмирал Нельсон разыскал таки французский флот, который скрывался от него в Абукире и, разумеется, разбил его. и новое и быть не могло. Нельсон есть Нельсон. Теперь Наполеон был отрезан от Франции. Впрочем, это было не самым большим его огорчением. Гораздо неприятнее было то, что турки, подстрекаемые Англией, двинули свои войска через Сирию в Египет, чтобы наказать французов. Наивные. Наказать французов, конечно, можно, но только не тогда, когда ими командует Наполеон. Бонапарт, узнав о наглой турецкой выходке, в своей обычной манере двинулся навстречу врагу и совершив беспримерный по тяжести переход через пустыню, начал брать в Сирии город за городом. После чего разбил огромную турецкую армию. Это если вкратце. Но были еще и подробности, за которые Наполеона порой упрекают в жестокости. Остановимся на них подробнее, ибо упрекать великана может любой пигмей. А наше дело – разобраться и оправдать Наполеона, потому что он хороший. Итак, Наполеон стоит возле очередной сирийской крепости, которая называется Аль-Ариш. В крепости засели янычары. Сдаваться они не хотят, ибо Аллах велик. Как пишет один из историков, фанатики бесновались, имамы громко читали молитвы, французы слышали их голоса. Однако на любой фанатизм найдется свой хитрый прибор с винтом. Наполеон с помощью артиллерии проделал в стенах крепости две огромные дыры но, решив пожалеть своих солдат, которые могли бы погибнуть при штурме, предложил осажденным сдаться. Восточные люди начали нудно торговаться. Тогда французы, не привыкшие терять время попусту, открыли ураганный огонь, чтобы помочь мусульманам ускорить умственный процесс. Янычары немедленно сдались. Наполеон взял с них слово, что они более никогда не поднимут руку ни на одного француза, перестанут воевать и в течение года не покажутся ни в Сирии, ни в Египте, после чего отпустил домой. Потом Наполеон направился в Газу и взял ее. А через какое-то время республиканские войска подошли к крепости Яффа. Защитники Яффы сделали вылазку из города, чтобы потрепать французов, но в результате были потрепаны сами и частично пленены. Допрос пленных показал, что в Яффе засели те самые янычары, которые были отпущены под честное слово из Аль-Ариша, и Аллахам поклялись не воевать с французами. Наполеон написал гарнизону Яффе предложение сдаться, в котором было сказано, что он дает гарнизону время подумать и не станет обстреливать город до 19.00. Два французских парламентера взяли это послание и вошли в Яффу. А через некоторое время потрясенная французская армия увидела их головы, торчащими на пиках над крепостной стеной. Французы немедленно начали обстрел варваров. В этом бою Наполеон едва не был убит. Пуля прошла над его головой, пробив шляпу, и попала в голову полковника, которому Наполеон в это время отдавал распоряжение. После боя Бонапарт сказал, что это второй случай в его жизни, когда небольшой рост спасает его от смерти. Проломив осадной артиллерии и брешь в стене, французы под пение марсельезы ворвались в крепость и начали крошить всю эту немилосердную сволоту. Город был уже практически взят, когда выяснилось, что янычары-клятва преступники засели в цитадели и грозились биться до последнего, если им опять не пообещают жизнь. На беду возле цитадели как раз оказался капитан Евгений Багарне, пасынок Наполеона, сын его жены Жозефины от первого брака. Он пообещал янычарам жизнь. Наполеон был возмущен таким самоуправством. «И что мне теперь с ними делать? Мне нечем их кормить. У меня нет кораблей, чтобы отправить их в Египет. А если их просто отпустить, как первый раз, они опять возьмутся за оружие». Багарне сослался на приказ Наполеона, который требовал от французских солдат не допускать резни. «Я имел в виду стариков, женщин, детей и мирных жителей, а не тех, кто носит оружие», – воскликнул Наполеон. Так у Наполеона возникла нравственная дилемма. Его офицер пообещал пленным клетвопреступникам жизнь. Пленным дали воды и сухарей, отняв их у французских солдат. Но что с ними делать дальше? Три дня Наполеон мучился и колебался, а потом отдал приказ расстрелять преступников, что и было сделано. Этот расстрел произвел сильное впечатление на благородных французов. Евгений Багарне был просто в шоке, а один из офицеров позже вспоминал «Никому не пожелаю пережить то, что пережили мы, видевшие этот расстрел». К несчастью, чума помешала Наполеону завершить завоевание Сирии. Она начала беспощадно косить армию. Стараясь поддержать дух солдат, Наполеон заходил в чумные бараки, жал больным солдатам руки, но поделать с чумой ничего не мог. Последняя крепость, которую он начал осаждать со своим поредевшим войском, был город Акр. Здесь находился мощный турецкий гарнизон. Его снабжение осуществлялось по морю англичанами, а у Наполеона кончились снаряды для осадной артиллерии. Над армией занесла руку бубонная чума. Поэтому он снял осаду, рассчитывая, что серия поражений научила турок уму-разуму и дал приказ возвращаться в Египет. Путь назад был нелегким. Наполеон велел всех лошадей и все подводы отдать раненым. А когда конюшей подошел к Бонапарту и спросил, какую лошадь оставить для него лично, Наполеон в ярости ударил его хлыстом, рявкнув, что был приказ всем, кроме раненых, идти пешком. Один из раненых гренадеров никак не решался влезть на лошадь, боясь запачкать своей кровью роскошное седло. «Лезь давай!» – подбодрил Наполеон. «Ты красивее, чем это седло!» Но едва наполеоновская армия вернулась в Каир, как пришло известие, что в абукири при поддержке англичан высадилась мощная турецкая армия. Султану показалось мало тех разгромов, которые турки потерпели в Сирии. Командовал новой турецкой армией турецкий Паша Мустафа. Он был очень доволен началом операции. Как только Паша высадился в Абукире, небольшой французский гарнизон, который там был, отступил. «Едва я показался», – горделиво заявил Мустафа, – «как эти страшные непобедимые французы отступили». Эту фразу он сказал предводителю мамлюков Мурат Бею, который уже имел счастье повстречаться с французами в бою, И потому, грустно покачав головой, ответил турецкому паше. «Скажи спасибо Аллаху, что французы решили отступить. Потому что если они вернутся, ты побежишь от них, как пыль от аквилона Как в воду глядел печальный мамлюк. Через пару дней на место разборки явился Бонапарт. Он был очень зол. «Сколько можно гонять по пустыням эту неуемную азиатскую сволочь?» Помня о Яффе, Наполеон приказал в плен никого не брать, и потому после разгрома турецкого войска вся султанская армия была перебита до последнего турка. Сам Наполеон потом писал «Эта битва – одна из прекраснейших, какие я только видел. От всей высадившейся неприятельской армии не спасся ни один человек». Такому результату действительно нельзя не порадоваться». А подстрекатели-англичане спокойно наблюдали за избиением союзников турок со своих кораблей. Казалось бы, после всех этих блистательных побед теперь только и заниматься мирным строительством, отдохнуть. Но не тут-то было. Из Франции приходят дурные вести. Родина снова нуждается в Наполеоне. Оказывается, пока генерал наводил порядок на Востоке и приучал арабов к санитарии и гигиене, в Европе сложилась очередная антифранцузская коалиция. В ее состав входили Англия, Австрия и Россия. Посланный Екатериной II Суворов перевалил на своей старческой заднице через Альпы и, разбив французские части, уничтожил все военные и политико-дипломатические завоевания Наполеона в Италии. Интервенты вновь угрожают Франции, в которой тоже неспокойно. В стране нищета и бандитизм. Народ ненавидит проворовавшуюся олигархическую директорию. Негодяи! Италия потеряна! Все плоды моих побед потеряны! Мне нужно ехать! Восклицает Наполеон. У него всего два корабля. Идти на них через Средиземное море, кишащее англичанами, смертельно опасно. Но Наполеону к опасностям не привыкать. Он оставляет Египет генералу Клеберу. Как пишет Торле, Клеберу досталась в управление большая, хорошо снабженная армия, исправно действующий административный и налоговый аппарат и безгласное, покорное, запуганное население огромной завоеванной страны. А сам Наполеон с небольшой командой отправляется спасать Францию. С ним на борту плывут Монш, Евгений Багарне, Химик Бертолле, Бурьенн корабли наполеоновской микро эскадры непрезентабельны англичане их видят в подзорные трубы но принимают за рыбацкие баркасы тем не менее периодически возникает вопрос что делать если их обнаружат англичане драться с ними бесполезно сдаваться это не в привычках наполеона поэтому бонапарт говорит остается одно взорвать корабль и это сделаете вы монж И вот нужно представить себе эту картину. Каждый раз, когда незнакомый парус мелькает на горизонте, бледный математик, создатель начертательной геометрии, посвятивший жизнь интегрированию дифференциальных уравнений в частных производных, о котором великий Лаплас говорил, что он своими формулами метит в вечность, берет лампу и спускается в трюм к пороховому погребу, чтобы взорвать корабль по команде Бонапарта. чудные дела твои истории?» Через некоторое время на горизонте появляется остров. Французский капитан Баркаса, тот еще мореход, берет карту и долго пытается определить, куда же это они приплыли. В это время на палубу выходит Наполеон и, бросив один только взгляд на остров, улыбается. Это Корсика. К тому времени остров, во времена сепаратиста Паоли, оккупированный англичанами, Уже освобожден французскими ребятами в трехцветных кокардах. Наполеоновские корабли причаливают в порту его родного города Аятчо. Как же встречают французского генерала корсиканцы? Те самые корсиканцы, которые борются за независимость от Франции, которые когда-то ограбили и сожгли дом врага корсиканского народа Наполеона Бонапарта и едва не арестовали его и его семью. По идее, они должны ненавидеть это живое воплощение имперства. Но Наполеона знают вся Франция и вся Европа. Его имя у всех на устах. Он победитель Италии и Египта. И значит он кто? Он знаменитость и при этом уроженец этих мест. А отношение провинциалов к знаменитым землякам известно. Поэтому весь город вываливает на пристань. Раздаются приветственные крики встречу наполеоновским шхунам устремляются лодки, летят цветы. Наполеон ступает на берег. Все орут, как безумные. Каждый кричит, что он его родственник. И это недалеко от истины, учитывая горский менталитет и прослеживаемость родственных связей. А одна женщина говорит «Сыночек!». Наполеон не верит своим глазам. Это его няня. Он бросается к ней и обнимает. Толпа рыдает. Через несколько дней генерал Бонапарт снова всходит на борт и отплывает во Францию. Плыть не очень далеко, но очень опасно. Англичане шныряют повсюду. Уже совсем рядом с Тулоном корабли Наполеона засекла из кадра из семи английских фрегатов. Англичане издалека открыли огонь. Но корабли Бонапарта уже входили в гавань под защиту береговой французской артиллерии. Англичане не зря охотились за ним по всему Средиземноморью. Они понимали, один Наполеон стоит целой армии. Поэтому, начиная с 1797 года, английские газеты ведут против него идеологическую войну. Рисуют карикатуры на Наполеона, изображая его жестокосердным чудовищем. Людоедом, с прутом крокодилом. Это чистая пропаганда. Но некоторые газеты все же не опускаются до тупой пропаганды. Газета джентльменов «Морнинг Геральт» как оценила действия Наполеона в Египте. Еще никому не удавалось сделать так много за столь короткий срок. И вот вечный победитель снова во Франции. Что теперь будет с оборзевшей Европой? Часть 3 30 дней и вся жизнь. Эпиграф. Да здравствует Суворов! Долой республику! Лозунг французских роялистов в 1799 году. Наполеон I, император французов, основатель династии Бонапартов, одна из замечательнейших личностей во всемирной истории. На революцию он смотрел как на своего рода болезнь. Вот почему своей системой он восстановил все существенные политические черты старого порядка. Деспотизм, правительственную опеку, административную централизацию, бюрократический произвол, цензуру, полицейский надзор. Зато его режим обеспечивал за Францией социальное приобретение революции и содействовал распространению тех же принципов в других странах. Везде, где устанавливалось владычество или непосредственное влияние Наполеона, исчезали старые католико-феодальные порядки. Так что и вне Франции Наполеон был продолжателем революции. бракгаус и Ефронт. Плод созрел, так можно сказать о Франции. 8 октября Наполеон вступил на южный берег республики, а ровно через 30 дней он стал властителем страны. Страна была готова упасть в его заботливые руки. Что же случилось за те пару лет, пока Наполеон цивилизовывал Египет? И какие общественные силы сложились во Франции? Возник слой мелких и средних земельных собственников. После революции церковные земли и земли сбежавших феодалов были национализированы, а потом приватизированы, проданы с молотка фермерам. Теперь эти мелкие частники разжились и не хотели возвращения царизма. Мысль о том, что европейская антифранцузская коалиция готовит во Франции реставрацию трона и желает посадить на него родственников свергнутых бурбонов, казалось селянам невыносимой. Они лишатся собственности». Этим людям нужна была стабильность и крепкая власть. В директории они такой власти не видели. Олигархическая директория была рыхла, воровата и ничем, кроме попилок бюджетных средств, не прославилась. Где все те десятки миллионов, которые Наполеон прислал народу Франции из завоеванной Италии? Разворованы пятью директорами во главе с Баррасом и их ближайшим окружением. Капитализм по-родственному. Кроме крестьян была во Франции еще такая общественная сила, как армия. Армия, униженная и обворованная интендантами и поставщиками директории. Армия, потерявшая былые завоевания. Италию, в которую вошел екатерининский крепостник Суворов и разрушил все, что создал там Наполеон. Армия, стремительно нищающая. Армия, в которой солдаты рассказывали друг другу, как ловко начал Наполеон свое командование перед походом в Италию, с расстрелов интендантов. Эта армия не доверяла проворовавшейся директории. Но и реставрации бурбонов она тоже не хотела, поскольку представляла собой в основном крестьянскую массу, получившую землю и свободу от революции. Только родители и братья-солдат маленько разжились на своей земле, и что, опять оброк и барщина? Нет уж. Был еще рабочий класс городских предместий. Этим прокормиться без земли в условиях слабенького капитализма было сложно. Они бунтовали. Директория их стреляла и вешала. Вряд ли они ее за это любили. Среди рабочего класса распространился лозунг «Мы за такую власть, при которой едят». Наконец, существовал еще класс крупных провинциальных предпринимателей. Например, леонских владельцев ткацких и шелкопредельных фабрик которых очень обрадовало известие о завоевании Наполеоном Италии, поскольку эта страна была поставщиком шелка-сырца. Не успели обрадоваться, как из холодной России явился во главе своих орд злой супостат Суворов и все пустил псу под хвост. А директория только сопли жует, не может отвоевать Италию обратно. Где великий наш Наполеон? Разумеется, в таких условиях подняли головы роялисты. Иные из них не стеснялись даже на улицах выкрикивать свои лозунги. В Андее опять зашевелился вечный махновец – Жорж Кадудаль. Вся страна покрылась паршой бандитизма. Банды по полсотни человек оседлали дороги и терроризировали проезжающих и местное население. По дорогам ошивались толпы дезертиров и уклонистов от армии, которые тоже промышляли грабежами. В общем, Франция того времени напоминала постреволюционную Россию. Точнее, наоборот. Наполеон представлял, что дело плохо, но не знал, что до такой степени. Вместе с Наполеоном из Египта прибыл мамлюк Рустам, присягнувший генералу на верность. Его иногда называют телохранителем Наполеона, но был он скорее слугой или даже просто забавной игрушкой. Живой мамлюк. Оригинально, модно. И выглядит, как настоящий дикарь, с кинжалом в тюрбане. Так вот, считавший себя верным слугой генерала, простоватый Рустам утром по прибытии во Францию начал заряжать пистолеты, чтобы защищать своего хозяина от разбойников. От бедуинов, как он выражался. Наполеон махнул рукой. «Не занимайся ерундой. Тут тебе не Аравия. Это цивилизованная страна, здесь нет разбойников». После этого Бонапарт ускакал в Париж а Рустам сопровождал карету с наполеоновским имуществом. По пути на карету напали разбойники и ограбили. Банда была большой, человек в сорок, поэтому Рустам ничего не мог поделать. Он хотел было пустить в ход оружие, но попутчики отговорили его, сказав, что жизнь важнее барахла. Узнав об этом происшествии, Наполеон сначала рассмеялся. «Ты все-таки нашел бедуинов во Франции!» а потом нахмурился, поняв, куда скатилась страна за время его непродолжительного отсутствия. «Ничего, Рустам, скоро я ликвидирую бандитизм». Словно почувствовав, что теперь у него начинается совсем другая жизнь, 30 Бонапарт отстригает свои длинные волосы. Больше у него нет стильной пиратской косы. Но постригшись по парижской моде, Наполеон не следует моде в ином, не пудрит свои черные волосы он всегда отличался от других. Глава первая. Депутаты разбегались словно крысы. Франция встретила Бонапарта как надежду. Весь его путь с юга страны до Парижа сопровождался сплошным триумфом. В малых городках и селах жители вываливали на улицы и забрасывали молодого генерала цветами. В Париже солдаты, узнав о скором приближении Бонапарта, Без всякой команды вышли на улицы и прошли по столице под музыку, устроив импровизированный парад. Только одно имя словно в выступлении повторяла настрадавшаяся Франция – Наполеон. Едва появившись в Париже, Наполеон почувствовал, что имеет поддержку не только у народа, но и у элит, которым давно опротивила импотентная проворовавшаяся директория. К Наполеону потянулись генералы и банкиры – Промышленники и политики, министры и деятели культуры. Банкир Кало принес Наполеону полмиллиона франков. Без всяких условий и без отдачи. Только возьми и делай, что должно. И это было только начало. Мог ли в этих условиях Наполеон не стать руководителем Франции? Риторический вопрос. Другой фигуры подобного масштаба в стране просто не было. Он был единственным, кто мог и должен был сосредоточить нити управления в своих руках, чтобы спасти страну от катастрофы. Эти нити, эти вожжи люди сами несли ему и просили «возьми». Пришел министр иностранных дел Талейран. Он был взяточник предателей Прайдоха, но талантливый человек. Наполеон мог предположить, что когда-нибудь Талейран предаст его, но не сейчас. Ибо сейчас Толейран с готовностью предавал директорию – Наполеону. Пришел министр внутренних дел Фуше, не менее талантливый человек, чем Толейран. В условиях нарастающего хаоса он опасался восстановления бурбонов, поскольку в этом случае его голова слетела бы с плеч одной из первых. Бывший якобинец Фуше подписал смертный приговор королю Людовику. И вообще сильно отличился в деле революции. Страна на всех порах шла к перевороту под лозунгом. Генерал Бонапарт приехал из Египта, чтобы спасти республику. Страна нуждалась в Наполеоне и всячески это демонстрировала. И Наполеон не смог обмануть надежд своей страны. Волна событий мощно выносила его наверх. И вскоре вынесла. Технически, если кому-то интересно, это было сделано так. Все началось утром 9 ноября. К дому Наполеона стали стягиваться офицеры и генералы, которые свидетельствовали, что их части в полном его распоряжении. К обеду возле Наполеоновского дома уже выстроились войсковые колонны. Чего они ждали? Решений парламента. В это время как раз шло заседание обеих палат, где должно было быть принято решение о переносе парламента из Парижа в местечко Сен-Клу. Потому что проводить операцию по разгону парламента удобнее не в Париже, а в менее людном месте. Подальше от глаз толпы. А то мало ли. Но как заставить депутатов проголосовать за свой переезд в деревню? Один из депутатов, работавший на Наполеона... Нет, неправильно. Один из депутатов, работавший на будущее Франции, выступает с трибуны и говорит о страшном заговоре роялистов. Ему верят, потому что страна бурлит, и заговор вполне возможен. Да мало ли их было, этих роялистских заговоров. И до восстания вон дело доходило, от которого Наполеон, кстати, и спас. Поэтому с трибуны поступает предложение перевести парламент в Сент-Клу, где его удобнее охранять от врагов войскам народного героя Наполеона. Вопрос с парламентом решен. Остается исполнительная власть, директория. Здесь вопросов еще меньше. Два директора – сами участники заговора. Их зовут Сиес и Роже Дюко. Запомните эти фамилии ровно на пять минут, чтобы потом забыть на всю жизнь. К главному директору Барасу приходит Толеран и кладет перед ним лист бумаги, убеждая во имя жизни отказаться от власти. Ибо Барас слишком непопулярен, а Наполеон как раз напротив. Барас подписывает заявление, и это умный ход. Он вылетает из политики, но не из жизни. Барас переживет почти всех участников этой книги и умрет в старости в своем имении, дописывая мемуары о Великой Французской революции и своих подвигах в ней. На следующий день депутаты переезжают в Сен-Клу, где и происходит главное действо. Позже Наполеон оценивал некоторые минуты этого дня как критические и сравнивал их по накалу с боем на Аркольском мосту. Задачей депутатов было принять декреты, которые поручали бы Бонапарту написать новую конституцию, и после этого разойтись. Несложно. Но многие депутаты, видя вокруг войска и не наблюдая народа, просекли фишку. И не захотели принимать нужные декреты. Депутаты – это такая горлопанистая публика, которая хороша на трибуне в стабильной для страны ситуации. Но когда страна в опасности, необходимо единоначалие, а не профессиональные болтуны, которые угробить страну могут, а спасти никогда, ибо у гидры парламента слишком много голов и мнений. Спорить головы могут до бесконечности, а нужно действовать. Вот и в тот день депутаты в своей обычной манере кричали с трибуны, что Наполеон узурпатор, и его надо зарезать, как Цезаря. Потому что резать Цезарей – милое дело». Шел час за часом, темнело, а власть Бонапарту горлопаны и не думали передавать. Тогда Наполеон вышел для начала на трибуну Верхней Палаты и призвал к разуму депутатов, сказав, что исполнительной власти в стране сейчас нет, да фактически и раньше не было, что в стране кризис, что над страной снова висит угроза военной интервенции, и что в этой ситуации не до болтовни. Однако вопли парламентариев прерывали речи генерала. И это была верхняя палата, где сидели солидные люди. А что же будет в нижней, где оставалось еще немало якобинских недобитков? Перед тем, как войти в дверь нижней палаты, побледневший Наполеон вдруг обернулся к генералу Ажеро и спросил. «Помнишь Арколе?» Тот кивнул. После этого Бонапарт решительно распахнул дверь и пошел в зал. Едва завидев генерала, депутаты завопили. «Смерть тирану!» Полтора десятка депутатов бросились к тщедушному Наполеону. Его начали душить, рвать воротник. Кто-то ударил героя Франции кулаком в грудь. Мелькнули кинжалы. Но убить Наполеона не успели. В зал ворвались рослые гренадеры. Раскидали слуг народа в стороны и вывели и Бонапарта из зала. А когда за ним закрылась дверь, рассверепевшие депутаты начали голосовать, чтобы поставить генерала Бонапарта вне закона. Вот какие они были смелые. Ситуация висела на волоске. Тогда Наполеон скомандовал лучшему кавалеристу мира, Мюрату, который никогда не блистал умом, но всегда отличался отчаянной храбростью и решительностью. И тот, почувствовав себя в своей стихии, начал действовать в привычной кавалерийской манере. Мюрат отдал солдатам предельно ясный приказ. «Выкиньте отсюда нахрен всю эту сволочь!» Загремели барабаны, и под барабанную дробь солдаты с трехцветными кокардами вбежали в залы. Увидев солдат, эту плоть от плоти народной, слуги народа перепугались и стали как крысы метаться по залу, прыгать в окна, и через несколько минут никого не осталось не только в зале, но и в окрестностях. Отважные депутаты, побросав кинжалы, разбежались по кустам и лесам. Жаль, что у Наполеона не было танков, как у Бориса Николаевича. Впрочем, и так все отлично получилось. Операция прошла настолько успешно, что вскоре Наполеон спохватился. А как же решения, которые должны были принять депутаты? Тут и черт! Он приказал солдатам наловить по кустам немного депутатов и доставить в парламент. Некоторое количество перепуганных народных избранников вскоре было поймано и приведено в зал, где Наполеон предложил этим хребрецам проголосовать за нужные решения. Что они с большой готовностью и сделали, ибо не мыслили себя в неправильных решениях для блага французского народа. Депутаты проголосовали за самороспуск и передачу власти над страной Триумвирату. Трем консулам, звали которых Бонапарт, Сиес и Рожедюко. Вот теперь последние две фамилии можете забыть, ибо незачем запоминать узоры на ширме. Почему, кстати, такое название «консул»? потому что Наполеон был одержим римской историей и римским проектом. Он был воспитан на римской истории. А тот самый Паоли, который когда-то велел арестовать Наполеона на Корсике, так отзывался о Бонапарте. «Будьте с ним осторожны, этот молодой человек скроен по античным лекалам». В два часа ночи в Сен-Клу все было кончено. И три консула, включая первого, принесли присягу на верность Французской республике. Жить республике оставалось недолго. Я знаю, многие граждане доходят в своем скудаумии до того, что упрекают Наполеона в узурпации власти. Их плоскому мозгу представляется, что власть – это такая изысканная прелесть, которая хороша с любым гарниром. Но власть – это всего лишь инструмент. С тем же успехом можно сказать, что Наполеон узурпировал не власть, а проблемы. Вся Франция была сплошной проблемой. Казна была практически пуста. Золото валютных запасов – 0 По всей стране разорванные коммуникации. Бандитизм. В отдельных частях страны – Британь, Ван Дея – идет гражданская война при активной поддержке англичан. И идет не в пользу республики. Повстанцы захватили город Нант и нанесли республиканским войскам серию чувствительных поражений. В городских предместьях – голод. Производство дышит наладанно. Но главное, все ожидают, что к весне на юг Франции должен вторгнуться душитель свободы, крепостник Суворов со своими интервентами. Вот что взвалил на себя Наполеон. И времени на решение проблем у него практически не было. Делать нужно было все одновременно и очень быстро, поскольку весной начнется война. За оставшиеся полгода надо не только привести в чувство армию, наладить снабжение, одеть, обуть, и накормить обворованных интендантами солдат, которые месяцами не получали жалования. Надо ликвидировать бандитизм, восстановить вертикаль власти и заложить основы экономического роста, для чего, в свою очередь, принять кучу новых законов. Наполеон работал по 18 часов в сутки, хватаясь то за одно, то за другое. Пахал как раб на галерах. И еще потому нельзя обвинять Наполеона в узурпации власти, что перед самым Новым годом, 25 октября 1799 года, состоялся народный плебисцит, в котором 99% французов однозначно проголосовали за новую конституцию власти во главе с Бонапартом. Все ждали от первого консула самых решительных действий и прежде всего ликвидации бандитизма. Потому что размах преступности был таким, что сделал непроезжими практически все дороги Южной и Центральной Франции. То есть, попросту говоря, убил экономику. Поскольку экономика есть не что иное, как торговля, то есть перемещение товаров. Нередкими были случаи, когда банды среди бела дня нападали на деревни, захватывали жителей. Многих селян пытали, поджаривая на кострах и требуя выдать ценности. Любопытно, что во главе многих шаек стояли священники, которые идеологически прикрывали свои действия святой борьбой за восстановление монархии Бурбонов. Естественно, в полицейском аппарате страны процветала жутчайшая коррупция. Через полгода со всем этим было кончено. В смысле, никакого бандитизма во Франции больше не существовало. Страна вздохнула, опять превратившись в нормальное цивилизованное государство, где не страшно на дилижансе поехать из города в город. Как же Наполеону это удалось? А очень просто. Он не стеснялся мочить в сортирах. Тем более, что вся Франция в начале его правления представляла собой один сплошной сортир. Поэтому мочить было весьма удобно. Меры по восстановлению порядка были теми же самыми, которые Наполеон применял на юге Франции перед своим первым итальянским походом и в Каире, когда усмирял выступления туземцев. Расстрелы и казни – хорошее средство, которое всегда работает. Наполеон отдал приказ не брать бандитов в плен, чтобы не заморачиваться с судебной процедурой. А кроме того, велел казнить всех, кто скупает у бандитов краденое, кто дает им ночлег, вступает с бандитами в какие-либо сношения. Плюс, без всяких колебаний он расстреливал коррупционеров в местных отделениях полиции, которые были на подсосе у бандитов. Параллельно Наполеон занимался подавлением гражданской войны. Это было осуществлено в несколько приемов. Почему многие банды возглавляли попы? По той же причине, по которой толпы священников уехали из страны в эмиграцию сразу после революции. Якобинцы попов терпеть не могли. Разрушали церкви, убивали священников, вели оголтелую антирелигиозную пропаганду. Наполеон эту революционную риторику выключил, заявив, что не будет преследовать богослужения. И в страну тут же потянулись тысячи священников-иммигрантов. Эта мера сразу снизила накал борьбы в консервативной Вандее. Вторым делом Наполеон усилил республиканскую армию. Третьим пообещал амнистию всем, кто добровольно сложит оружие, и гарантированную смерть всем, кто оружие не сложит. В-четвертых, он посулил мятежным областям некоторые налоговые льготы. Это внесло в ряды мятежников раскол. Они сразу призадумались, а стоит ли воевать за идеей, если можно нехило положить на карман, сэкономив на налогах? Что лучше, смерть или благоденствие? Вопрос, по-моему, очевиден. Только самые тупые фанатики не сложили оружие. Среди них был легендарный французский Махно, Жорж Кадудаль, предводитель крестьянской армии. Наполеон решил лично встретиться с Кадудалем. Он пообещал ему полную безопасность во время пребывания в Париже и беспрепятственное возвращение в Вандею. Кадудаль, подумав, согласился. Окружение Наполеона было чертовски обеспокоено. Наполеон был мал и худ, А Кадудаль – огромный мужик с ручищами, как лопаты. Он фанатик и давно сам себя считает покойником. А ну как накинется Наполеона с голыми руками? Ему же терять нечего. Однако не накинулся. Наполеон умел останавливать людей одним взглядом. Это его способность нам известна из истории с лихим бритером Ажеро. Наполеон предложил Кадудалю генеральскую должность и возможность воевать с внешними врагами Франции. Кадудаль отказался. Ему больше нравилось убивать своих соотечественников, поскольку он был религиозный фанатик, преданный королю. Наполеон сдержал свое слово и отпустил Кадудаля. Предводитель вернулся в Вандею. Но силы у него были уже не те. Сторонники откололись, соблазненные амнистией, налоговыми льготами и религиозными послаблениями. Да и усиленная, сытая и обутая республиканская армия действовала против бандитов весьма успешно. Так что силенок у Кадудаля теперь стало хватать только на мелкие вылазки. К тому же его коллега по работе, Фротте, другой крупный вождь мятежников, был наконец пойман и благополучно расстрелян. После того, как с банд формированиями было покончено нет, это неправильное построение фразы потому что Наполеону приходилось заниматься всем сразу, а не порознь. Поэтому правильнее будет сказать так. Одновременно с ликвидацией бандитизма Наполеон провел информационную реформу. Он сам в свое время видел, с чего начинала разрушаться власть короля в стране и понимал, что именно является порохом для революционных костров. Гласность, свобода слова. Как только начинается болтовня, кончается порядок а в ситуации воюющей страны свобода слова подобна разжижению мозга. Этого Наполеон допустить не мог. Не затем он брал в руки инструмент власти, чтобы разрешить кому-то портить этот инструмент и расшатывать его власть в умах сограждан. Поэтому до Наполеона в Париже выходило 73 газеты. Наполеон оставил в конечном итоге 4. И все их передал под наблюдение полицейского департамента. Либо мы воюем, либо обсуждаем приказы командира. Оставшиеся газеты, разумеется, хвалили Наполеона. Он терпел. Но порой, когда похвальба перехлестывала все разумные пределы, Наполеон, в отличие от Сталина, например, делал странные поступки. За излишний елей в его адрес он однажды рассверепев распорядился уволить редактора газет «Де Франс». Немного отвлекаясь, скажу, что избыток почестей Наполеона откровенно раздражал. Когда он был уже императором, Наполеону представили эскизы новых итальянских монет с надписью «Наполеон хранит Италию». На полях документа Бонапарт сделал следующую надпись. Этот образец не годится. То, что хотят поставить вместо слов «Бог охраняет» – неприлично. Примерно то же самое он писал и по другому случаю. «Я запрещаю вам сравнивать меня с Богом». А когда в 1811 году Наполеон проезжал через Голландию и Бельгию, ему пришлось довольно длительное время провести на различных демонстрациях и мероприятиях в его честь. Устав от помпы, Наполеон признавался. Это ремесло каторжника. Я предпочел бы 10 военных походов тому образу жизни, который веду уже месяц. Был еще один примечательный случай. Наполеону хотели поставить статую. Собственно, она уже была готова к водружению на свое место, когда Наполеон узнал об этом. Император был в ярости. «Я никогда не позволю вам сделать это!» – кричал он. «Это немыслимо! Что, я буду возводить статую самому себе?» Но в условиях несвободной прессы Наполеону нужно было организовать какой-то обходной информационный канал, который объективно информировал бы его о положении дел в стране и настроениях масс. И он сделал это. Первый консул выбрал 12 человек самых разных политических убеждений – якобинцев, роялистов, республиканцев, сторонников имперской политики – и сделал их своими личными информаторами, определив каждому жалование в размере тысячи франков в месяц. В задачу информаторов входил сбор мнений людей о ситуации в стране и высказывание своих собственных соображений о проводимых реформах. Эти отчеты Наполеон получал не через Министерство внутренних дел и не через свою тайную полицию, а через почтовое ведомство. Точнее говоря, через главу Национального почтового ведомства Лавалета. Последний лично, не вскрывая, доставлял эти послания Наполеону. Наполеон все внимательно прочитывал, делал выписки, а затем сжигал, чтобы кто-нибудь, покопавшись в мусоре, не раскрыл его личную агентуру. Вся эта операция происходила в такой тайне, что ни один из министров не знал о ней. И даже Лавалет представления не имел о том, что находится в доставляемых им пакетах. Одновременно с наведением порядка на информационном поле Наполеон начал укреплять властную вертикаль. Он сохранил деление страны на департаменты, но отменил выборность на местах. Теперь префект каждого департамента назначался из столицы. Префект же, в свою очередь, назначал мэров городов и поселений, которых мог снять за плохую работу. Вся структура власти в стране была перемонтирована. Одновременно нужно было реформировать погрязшую в коррупции судебную систему. И здесь есть один весьма любопытный момент. С одной стороны, во Франции у Наполеона была масса политических противников, как справа, так и слева. Причем и те, и другие периодически совершали на Наполеона покушения. Порой эти покушения инспирировались из-за границы. И здесь Наполеону нужна была возможность быстрых политических расправ. С другой стороны, развитая экономика не может существовать без честного правосудия. Поэтому от судейского корпуса Наполеон требовал в гражданских процессах строжайшего соблюдения закона. Когда перед ним предстали представители первой волны новых судей, пришедших на смену старым, Наполеон заявил им «Никогда не рассматривайте, к какой партии принадлежал человек, который ищет у вас справедливости». Но что делать с политическими преступниками? Да и с экономическими тоже. Армия без сапог, а на виду у всей страны ходят олигархи, за пару лет нажившие из воздуха сотни миллионов. По закону прищучить их нельзя». Наиболее громким и известным из этой братьи был некий банкир Уврар, сколотивший состояние на разворовывании армейских поставок. По бумагам у него все было чисто. Но откуда такие бабки на личных счетах Уврара? И где казенные деньги? Уврар был посажен в тюрьму. Без всякого басманного правосудия. Посидев там достаточное для осознания своих ошибок время, банкир-казнократ вернул государству все украденное. После первого удачного опыта этот способ был применен к разным казнокрадам еще не один раз. Как отмечает Торле, Наполеон сажал финансиста в тюрьму, когда была уверенность в совершенном им мошенничестве, независимо от того, успел или не успел тот ловко замести следы, и держал его, пока тот не соглашался выпустить свою добычу. Поскольку память на цифры у него была феноменальная, Наполеон лично стал проверять самые крупные счета государственных расходов. И если цифра оказалась ему завышенной, задерживал выплаты до выяснения. Одновременно, совсем выше перечисленным, Наполеон приступил к реорганизации убитой финансовой системы. Обладая прекрасным чутьем на таланты, он нашел парня по фамилии Годен, которого сделал министром финансов. Посовещавшись, Гаден с Наполеоном решили перетряхнуть всю налоговую систему страны, заменив прямые налоги косвенными. Нам они знакомы. НДС. Это был чисто психологический трюк. Когда в цену товара включается налог, это не так сильно нервирует обывателя, как вид налогового инспектора, приходящего к человеку отнимать живые деньги. Да и взимаются косвенные налоги автоматически. К тому же устанавливается плоская шкала налогов, и богатые и бедные платят в казну одинаковую сумму, покупая тот или иной товар. Прелесть! Одновременно Наполеон занимается своим любимым делом – строительством. Он велит снести все ларьки, загромождающие двор в Тюэльри и закрывающие вид на набережную Орсе. Велит набережную продлить и решает транспортную проблему Парижа. Между Лувром и колледжем четырех наций закладывает новый мост, который получает название «Мост искусств», чтобы людям в этом месте через сену шлюпками не переправляться. Для биржи строится новый дворец. Восстанавливается сгоревший при прежней власти хлебный рынок. Реставрируется церковь дома инвалидов. Наполеон планирует прорубить через трухлявый район Парижа новый широкий проспект до Сен-Жермена. Жизнь начинает меняться к лучшему, меняется и дух нации. Нация понимает, что не ошиблась, отдав свои голоса Наполеону. Дезертиры перестают бегать от армии. Напротив, закон всеобщей воинской обязанности исполняется неукоснительно и даже с воодушевлением. Потому что такое хорошее отечество в опасности. Вся эта колоссальная работа была сделана Наполеоном всего за полгода. И уже весной 1800 года Последнего года 18 века Наполеон, оставив своим министром прекрасно отлаженную государственную машину, отправляется воевать с коалицией европейских стран, угрожающих Франции. Он не хотел воевать. Глава 2. Победа цвета Моренго. Он воевать не хотел. У Наполеона было слишком много дел во Франции, где только-только все начало налаживаться, чтобы лезть в Европу и громить там коалиционеров. Поэтому одновременно со всеми преобразованиями, которые он творил внутри страны, Наполеон сделал еще одно дело, на сей раз во внешней политике. Став первым консулом, он от лица Франции предложил Англии и ее союзникам мир. Но Англии мир был не нужен. Англии была нужна война. В ответ на протянутую руку Наполеона, король Англии Георг III заявил, что если Франция хочет мира, пусть восстановит на троне бурбонов. Это наглое заявление, которое было ничем иным, как грубым вмешательством во внутренние дела Франции, разумеется, осталось без ответа. В глазах Европы Наполеон оставался и не без оснований, наследником дела революции. И потому успокоиться она не могла, опасаясь дурного примера для своих народов и желая этот пример задавить. Наполеону пришлось принять вызов и обнажить шпагу. В Париж пришла весна 1800 года, которую ждали с тревогой, потому что весна эта сулила войну. И война началась. Хорошо еще, что из антифранцузской коалиции выпала Россия. Случилось это так. Пока во Франции творились все описанные мною выше революционные дела, в России умерла Екатерина II, и на трон сел император Павел. Сначала русский царь по инерции и с большим рвением продолжил дело Екатерины. Его борьба с революционной заразой порой доходила до смешного. 8 ноября 1796 года в России было запрещено ношение круглых шляп, отложных воротников и, жилетов, сапог с отворотами, завязок на башмаках и прочей французской моды. По столице были пущены драгуны, которые срывали с прохожих шляпы, срезали отложные воротники, портили прочую революционную одежду. Несколько офицеров было арестовано за то, что косички их париков были короче уставных и тем самым могли намекнуть на неповиновение» были запрещены к употреблению слова, напоминающие о революции. Гражданин, отечество, общество, представители. Однажды Павел даже выгнал из своей кареты статс-секретаря, когда тот, забывшись, произнес одно из запретных слов. Короче говоря, русский император был горячим сторонником антифранцузской коалиции и войны против Франции. Но потом все волшебным образом поменялось. Павел сообразил. А на кой ляд России воевать за английский интерес? России вообще нет никакого смысла вмешиваться во всю эту европейскую свару. Зачем ей сажать бурбонов на французский трон? Поэтому Павел отозвал крепостника Суворова домой. А весной 1800 года генералиссимус умер, так и не осуществив своих замыслов. Пройтись победным маршем по маршруту Гренобль-Леон-Париж и задушить французскую революцию. Кстати говоря, подтолкнул Павла к этому правильному решению Наполеон. Получив от Англии жесткое «нет» в ответ на предложение мира, Наполеон повернулся в сторону России. Зная рыцарский характер нового русского царя, Наполеон собрал захваченных в Голландии и Швейцарии русских пленных. Об этом мы уже говорили. За счет французской казны одел их в новую русскую форму, выдал деньги на дорогу и отправил на родину без всяких условий, без выкупа. Павел был настолько тронут этим благородным поступком, что немедленно отозвал все русские войска из Европы. Поняв, что пушечное русское мясо может выйти из войны, благородные англичане начали проводить в России ту же самую работу, которую они проводили во Франции. Ее целью было убийство первого лица в государстве. Только если во Франции несколько попыток покушения на Наполеона сорвались, то в Петербурге англичанам заговор удался. Павел I был убит. И на Тронево царился бессталанный беспринципный, но не в меру амбициозный Александр I. Впрочем, не будем забегать вперед. А пока 17 марта 1800 года Во время обсуждения мирного вопроса по устройству дипломатических школ при Министерстве иностранных дел Франции Наполеон внезапно прерывается, поворачивается к своему секретарю и весело спрашивает «А знаете, где я разгромлю австрийцев?» «Где?» «Тащите карту Италии» Самая большая карта Апенинского полуострова была разложена на столе И Наполеон, вооружившись булавками с разноцветными головками, начал накалывать на нее план своей будущей победы. Командовал войсками антифранцузской коалиции в Италии генерал Милас. Его войска Наполеон отмечает черными булавочками, свои войска красными. Вскоре карта напоминает ежика. «Вот!» – показывает результат своих трудов довольный Наполеон. «Яснее не стало!» – говорит секретарь, тупо глядя на карту, усеянную булавками с черными и красными головками. «Вы глупец!» — веселится Наполеон. «Смотрите, Милас находится здесь, тут у него штаб-квартира, все склады, госпитали, резервы и артиллерия. Я перехожу Альпы по перевалу Сен-Бернар, бью по тылам, отрезаю Миласа от Австрии, догоняю на равнине с Кривией и здесь разбиваю начисто, вот в этом месте». Так все и случилось. Место, куда ткнул палец Наполеона, называлось Моренго. Сейчас оно известно всему миру. В разных музеях Европы висят картины, изображающие битву при Моренго. Эта битва сыграла в судьбе Европы немалую роль. Тут надо прояснить любимому читателю одну вещь. Наполеон обладал удивительной особенностью. Делая разные дела, он мог параллельно напряженно думать о чем-то другом. Причем держал проблему в голове довольно долго, то отодвигая, то приближая ее, но никогда полностью не упуская из виду, пока вдруг не всплывало решение. Вот как в этот раз. В мае Бонапарт двинулся навстречу неприятелю, перешел через Сен-Бернар, взял Брешию, Крикмону, Павию, Пьяченцу, отрезал Миласа от Австрии и возле деревушки Моренго встретился с главными силами генерала. У Миласа было в полтора раза больше людей, чем у Наполеона, а пушек у австрийцев было в семь раз больше, чем у французов. По всем раскладам французы должны были проиграть. И проиграли бы, если бы у них не было Наполеона. Битва была очень тяжелой, и на эту битву с замиранием сердца смотрел весь цивилизованный мир. Во Франции поражение Наполеона ждали затаившиеся роялисты которым за предыдущие полгода Наполеон изрядно настучал по рогам. Они знали, что вся Франция сейчас держится исключительно на воле одного человека. И как только этот невысокий человек будет повержен превосходящими силами австрийцев, состоится высадка английского десанта в Ван Кадудаль в те дни считал восстановление монархии во Франции делом практически решенным. Собственно говоря, и его банды, и англичане ждали только сигнала для выступления. Гады-бурбоны уже паковали чемоданы. Сигналом к общему выступлению должно было послужить известие о гибели Наполеона и его армии в Италии. Трусоватые нейтральные страны Европы тоже ждали поражения Бонапарта при Маренго, чтобы на следующий же день присоединиться к антифранцузской коалиции. Битва была настолько тяжелой, что французы, все, кроме одного человека, считали ее проигранной. А австрийские гонцы, посланные миласом в Вену, сообщили австрийскому двору о блистательной победе над Наполеоном. Австрийский двор в полном составе пустился в пляс и захлопал шампанским. И только Наполеон сохранял уверенность и спокойствие, когда его солдат теснили австрийцы, а австрийские пушки косили французские ряды. Утешая своих пригорюнившихся штабистов, он ходил по штабной палатке и как заклинание повторял «Битва еще не проиграна! Битва еще не проиграна!» На что он рассчитывал? Он ждал подхода дивизии генерала ДЗ и дождался. Дезе, зная, что положение отчаянное, поспешал изо всех сил и ударил сходу. Не ожидавшие такой напасти австрийцы дрогнули и побежали. Вы только представьте себе, Ликующий, танцующий, хлопающий и смеющийся австрийский двор, в который врывается запыленный гонец с пренеприятнейшим известием. Вышла небольшая ошибка. Мы не блистательно выиграли битву Примаренга, а совершенно ужасно, просто катастрофически ее продули. А вместе с ней и всю Италию». Генерал Дезе погиб во время атаки. И Наполеон после битвы, сжав зубы, сказал «Как жаль, что мне не позволено плакать». И все-таки заплакал. Вообще Наполеон плакал всего несколько раз в жизни. Когда убили Дезе, когда через несколько лет он держал на руках истекающего кровью своего самого талантливого маршала Ланна, которому ядром оторвало обе ноги. И еще один раз, о котором я расскажу позже. Этот третий раз не был связан с войной. В общем, Наполеон снова завоевал Италию. Надо ли описывать радость Парижа? Плакали и смеялись все. Банкиры и казнокрады, военные и чиновники, богачи и полуголодные бедняки из рабочих предместьей. Не радовались только роялисты и якобинцы. Ну и черт с ними. Антифранцузской коалиции пришлось заключать мир. Но на каких условиях? Дело в том, что Наполеон был гениальным не только полководцем, но и дипломатом. С помощью военной победы он обеспечил себе выгодные условия подписания мира с Австрией, отобрав у нее все, что только было можно. А с помощью дипломатической победы Наполеон сделал Россию своей союзницей, расположив к себе Павла. И для Европы это было страшнее всего. Дело в том, что подружившись, эти два монстра, Россия и Франция, были бы полными хозяевами в Европе и могли делать там все, что угодно. Для Англии это означало, во-первых, угрозу Индии, которой могла через Среднюю Азию грозить союзница Франции и Россия. Наполеон никогда не оставлял идею захвата Индии как главного сокровища британской короны. А во-вторых, это означало опасность полного закрытия континентального рынка для английских товаров. Именно поэтому Англия вкладывала деньги и в убийство Павла, и в убийство Наполеона, и в то, чтобы натравить Европу на Францию. И тут надо рассказать публике, что же, собственно говоря, не поделили Франция с Англией. Почему они враги по жизни? Это важно. Поскольку английская революция случилась задолго до французской, и капитализм начал развиваться в Англии раньше, чем во Франции, Британия поимела существенные преимущества в буржуазном развитии и терять своего монопольного положения совершенно не хотела. Английский текстиль и продукция английской металлургической промышленности захватили французский рынок еще при Людовике, само существование которого сдерживало развитие французского капитализма. Поэтому как только французы сковырнули Людовика, и конвент, и директория сразу же стали проводить меры по защите внутреннего рынка, то есть всячески сдерживали проникновение английских товаров в страну. Эти заградительные меры приветствовались молодой и слабой французской буржуазией. А английские промышленники и торговцы терпели убытки и давили на свое правительство, чтобы оно вновь вернуло на трон бурбонов, при которых англичанам так вольготно жилось во Франции. Много лет английский кабинет вкладывал деньги в войну. Ничего не помогало. Был лишь один крупный успех – убийство русского царя Павла. Это случилось после серии неудавшихся покушений на Наполеона. И когда Бонапарт узнал, что в Петербурге убит Павел, он горько воскликнул. «Англичане промахнулись по мне в Париже, но попали по мне в Петербурге». Удар был воистину страшен. Наполеон очень рассчитывал на Россию. Поскольку делить им было абсолютно нечего, Россия могла бы стать самым верным союзником Франции. И наоборот». Сейчас в некоторых книгах можно прочесть сказки о том, какой глупый был император Павел. Начал дружить с Наполеоном, а своих традиционных партнеров, англичан, похерил. Пишут также, что Англия как торговый партнер была для России выгоднее, чем Франция. Действительно, Россия служила Англии сырьевым придатком. Только в то время она продавала не нефть, а пшеницу, пеньку, лен, лес. Англия – великая морская держава. У нее много кораблей, которым требуется уйма канатов, веревок, дерева. Будущий декабрист Фанвизин писал, «Разрыв с Англией наносил неизъяснимый вред нашей заграничной торговле. Разрыв с Англией, нарушая материальное благосостояние дворянства, усиливал в нем ненависть к Павлу. Мысль извести Павла каким бы то ни было способом сделалась почти всеобщей». Действительно, российская олигархия, наживавшаяся на продаже сырья, скрипела зубами после того, как Павел переориентировался с Англией на Францию, заключил союз с Наполеоном и ввел на торговлю с Англией драконовские пошлины и таможенные тарифы. Не зря же главными заговорщиками, активно подталкиваемыми английским посольством, были те люди, которые наживали огромные бабки на поставках в Англию. В заговоре против Павла участвовал, например, состоявший на русской службе адмирал Хосе Дерибас, управляющий лесным департаментом и взяточник. Заговорщиком был и Пьер фон Пален, выращивавший пшеницу и коноплю в промышленных масштабах. Заговорщиком был крупный латифундист граф Панин. Косвенно в заговоре, пока не помер, участвовал даже фельдмаршал и крепостник Суворов. А кому первому доложили заговорщики после того, как убили государя Павла? Заказчику и спонсору, английскому послу. После убийства великий российский зодчий итальянского происхождения по фамилии Росси, как человек, имеющий некоторое отношение к искусству, загримировал изуродованный труп царя. Сынок покойного Александр на голубом глазу заявил, что «папенька скончался от апоплексического удара». И тут же переориентировал торговлю с Францией на Англию. Российская олигархия торжествовала. Англия тоже. А что если бы не убили? Что сулила России ориентация на Францию? И почему вообще главным торговым партнером России была очень далекая от нее Англия? Тому было две причины. Первая. Торговый флот островной Англии был самым развитым. Причем с конкурентами благородные англичане боролись отнюдь не джентльменскими методами. Англия была царицей морей еще и потому, что во всех морях-океанах вовсю кишели пираты, которым британская корона покровительствовала. Они считались как бы на службе британской короны, поэтому грабили все суда, кроме тех, что несли английский флаг. Вторая причина. Случившаяся в Англии социальная революция, подстегнувшая революцию промышленную, дала стране фору. Англия была на тот момент самым развитым государством. Поэтому русский лес шел на постройку английских кораблей, русский лен на английские ткацкие станки, русская пшеница в английские желудки. Сама себя промышленно развитая Англия едой уже не обеспечивала. Невыгодно ей было у себя еду производить, дешевле купить – Но во Франции тоже приключилась капиталистическая революция. К тому же страну возглавил самый эффективный менеджер всех времен и народов, главной целью которого стало развитие национального бизнеса. Союз с Францией, возможно, был невыгоден сиюминутно, но открывал перед Россией блестящие перспективы в будущем. Он открывал для нее всю Европу, которая вскоре практически вся окажется под пятой Наполеона и де-факто превратиться в единообразно управляемое пространство с общими мерами длин, весов, объемов, а в перспективе и единой валютой. Рай для бизнеса. Конечно, флот Франции и ее промышленность были слабее английских и не могли пока что переварить столько пеньки, конопли и дерева, сколько могли продать русские. Но если немного подождать, сработать на будущее... К тому же не надо забывать о политических перспективах. У Наполеона и Павла была договоренность о совместном походе в Индию. И не просто договоренность. Начались уже конкретные действия. Павел снарядил в Индию казачий корпус атамана Платова, а Наполеон активно создавал на Ближнем Востоке аэродром Подскока. Базы, склады, резидентуру. Если бы поход в Индию состоялся и был возглавлен Наполеоном, Результат у меня лично никаких сомнений не вызывает. Жемчужина британской короны быстро сменила бы владельца. Англии был бы нанесен такой удар, от которого она оправилась бы не скоро. Если бы Павел был жив, говорил Наполеон на острове Святой Елены своему врачу-англичанину, к настоящему времени вы бы уже потеряли Индию. Но Павел был убит. Вторая часть клещей, в которой Наполеон мог бы взять Европу, исчезла. И я понимаю переживания первого консула и его чувства к Англии. И все-таки он предложил Англии мир еще раз, уже после Моренго. Англия задумалась. Наполеон, разгромивший австрийцев под Маренго и вернувшийся в Париж, продолжил заниматься внутренними делами, в том числе очисткой политического пространства от внутренних врагов которые были двух сортов и находились по обеим сторонам политического спектра – роялисты и якобинцы. Якобинцы были отрыжкой революции. Наполеон не мог забыть, как летели в корзины головы лучших ученых Франции и полагал, что якобинцы гораздо большая угроза для страны, нежели роялисты. Якобинцев он ненавидел. Когда Наполеона назначили командиром египетской армии, что узнал он, едва приехав в Тулон? Что кабинский террор, которому в Париже положила конец директория, в провинции все еще проявляет себя. Накануне его приезда в городе состоялись казни контрреволюционеров. Узнав, кто был казнен, Наполеон пишет в военную комиссию следующее письмо. Обратите внимание на подпись. Граждане! «Я с величайшей болью узнал о расстреле 70-80 стариков, беременных женщин и женщин с малолетними детьми, обвиняемых в намерении эмигрировать. Неужели солдаты сделались палачами? Неужели жалость, которую доносили они до самой гуще сражений, умерла в их сердцах? Закон 19-го Фрюктидора являлся мерой общественного спасения». Его целью было уничтожение заговорщиков, а не несчастных женщин и дряхлых стариков. Я призываю вас, граждане, всякий раз, когда закон представит на ваш суд стариков старше 60 лет или женщин, вспоминать, что даже среди битв вы дарили пощаду старикам и женщинам ваших врагов. Воин, выносящий приговор лицу, не способному носить оружие – трус. Бонапарт. Член Национального института. Европа вообще, и русский двор в частности, считали Наполеона продолжением французской революции. А он не был революционером. Революционерами были те, кто во время террора казнил сотнями стариков, женщин и детей. А член Национального института Наполеон был нормальный буржуа, семейный человек с благородным сердцем и естественными человеческими ценностями, любовью к деньгам и семье. Он взял от революции все лучшее, с ненавистью перечеркнув худшее, и на этом вопрос с революцией закрыл. Поэтому к он относился более терпимо, чем к якобинцам. Рейлистам нужен король? Вот он, Наполеон, практически король. Чего еще надо? Возврата старых феодальных порядков? Не дождетесь. Они тормозят бизнес. Это понимал не только он. Подавляющее большинство французов, нюхнувших экономической свободы, были против роялистов и не хотели старых порядков. Забавный момент. После того, как Наполеон стал практически единоличным властителем Франции, к нему обратился с письмом один из бурбонов, находившийся в Англии. В этом письме претендент на французский трон предлагал Наполеону добровольно передать власть ему, бурбону, а взамен и спросить себе любую должность. Парень был явно неадекватен. И чтобы прояснить оторвавшемуся от родины эмигранту настроение во Франции, Наполеон ответил так. «Вы не должны желать возвращения во Францию. Для этого вам пришлось бы шагать по сотням тысяч трупов. Принесите свои интересы в жертву, покою и счастью Франции. История вам это зачтет». Роялистов Наполеон полагал социально близкими и потому делал все, чтобы примириться с ними. Он объявил амнистию иммигрантам. А когда многие из них вернулись, некоторым даже возвратил те земли, которые не были распроданы во время революции. Наполеоновская администрация охотно брала на работу бывших роялистов. Но именно роялисты на английские деньги произвели одно из самых известных и самых ужасных покушений на первого консула. Вот как рассказывал об этом покушении сам Наполеон. Это случилось в разгар рождественских праздников. В течение всего дня я был очень занят и вечером чувствовал себя уставшим. Я прилег на диван в одну из комнат и вскоре заснул. Вскоре ко мне спустилась Жозефина и, разбудив, стала настаивать, чтобы я поехал в театр. Она была прекрасной женщиной и уговаривала меня делать все, чтобы я снискал расположение людей. «Ох уж этот пиар!» Александр Никонов. «Ну ладно, я встал с дивана, вопреки моему желанию, и отправился в карету. Я чувствовал себя настолько сонным, что заснул в карете. Я спал, когда раздался взрыв, и, проснувшись, пребывал в таком состоянии, словно карета оторвалась от земли и пробивается сквозь массу воды. Взрыв был такой чудовищной силы, что несколько домов были частично разрушены. Вся улица покрылась трупами. Карета Наполеона была сильно повреждена». И если бы взрыв раздался на две секунды раньше, он был бы убит, как десятки людей вокруг. Однако карета осталась на ходу и даже смогла доставить первого консула в театр. Он вошел в свою ложу совершенно спокойно, будто ничего не случилось. А министр полиции Фуше сразу же начал активное расследование. Выяснилось, что заговорщики использовали для взрыва водовозную повозку и бочку, набив ее порохом. Полицейские агенты собрали все остатки адской машины, какие только смогли найти в этом кровавом хаосе, и отдали на экспертизу. В качестве экспертов и свидетелей выступили высококвалифицированные ремесленники Парижа. Некоторые из них опознали детали и заявили, что совсем недавно выполняли заказ на изготовление этих непонятных деталей, не зная их предназначения. Они описали заказчиков. По их описанию был составлен фоторобот а, проще говоря, рисунки подозреваемых. Причём, судя по акценту, незнакомцы были выходцами из Южной Британии. Это уже намекало на роялистов, позиции которых в Британии и в Андее были традиционно сильны. Но Наполеон все еще полагал, что это покушение устроили революционеры, якобинцы, а не контрреволюционеры, роялисты. И у него были основания так думать. Несколько предыдущих покушений на его жизнь, предотвращенных полицией, были делом рук именно якобинцев. Что же спасло Наполеона на сей раз? Почему взрыв раздался чуть позже запланированного? Это просто анекдот. Дело в том, что эскорт Наполеона состоял из двух карет, окруженных всадниками. Кареты были похожи друг на друга, и террористы не знали, в какой из них едет Наполеон и едет ли вообще. Лучшей защитой Наполеона от покушений была его непредсказуемость, о которой он сам говорил так. «Никто не знал, что я намерен делать, или куда я направляюсь за пять минут до того, как я собирался это сделать». Вот и в тот день Наполеон вполне мог не поехать в театр. Поэтому один из заговорщиков на повороте, где кареты замедлили ход, подошел к первой из них и, заглянув внутрь, увидел спящего Наполеона. В ту же секунду к нему подскакал один из охранников, здоровенный высокий парень, и пинком под зад отбросил любопытствующего от кареты. Террорист упал и на несколько секунд растерялся от неожиданности, но потом вскочил и бросился к адской машине, после чего привел ее в действие. Это было первое обстоятельство, спасшее Наполеона. А второй, сам Бонапарт, уже будучи на острове Святой Елены, рассказывал так. Возможно, мой кучер также мог быть причастен к моему спасению. Он неистово погнал лошадей, так как был пьян, и в этот момент ему было море по колено. Он вообще решил, что взрыв – это салют в честь моего визита в театр. Вскоре полиция разыскала дом, в котором изготавливали адскую машину. Там была найдена мерка со следами пороха, с помощью которой наполняли бочку. Хозяин дома подтвердил, что двое мужиков из Южной Британии снимали у него жилье, а на утро в день покушения уехали на водовозной бочке. По всему Парижу были распространены рисунки подозреваемых, и вскоре они были пойманы. Выяснилось, что Наполеон в своих подозрениях ошибался. На сей раз покушение было организовано не якобинцами, а роялистами. Это было не последнее покушение на Бонапарта. Однако судьба хранила его. Зачем-то он нужен был проведению, и потому не ушел из истории, пока не выполнил свою великую задачу. Несмотря на то, что полиция Фуше зачищала страну от непримиримых революционных огрызков по обеим сторонам политического спектра, несмотря на то, что последнее, самое страшное покушение, подготовку которого полиция прошляпила, организовали роялисты, Наполеон не свернул составление списков тех иммигрантов-раэлистов, которым разрешалось вернуться во Францию. Десятки тысяч людей вернулись на родину и стали служить новой власти. Тем временем закончились переговоры о мире с Австрией. Это был очень выгодный для Франции мир, от которого Австрия горько плакала, поскольку теряла Бельгию, Люксембург, все германские владения на левом берегу Рейна, Швейцарию, Голландию, почти всю Италию. Никто Австрию не утешал. Сама виновата. Соблюдала бы нейтралитет, осталась бы при своих. Так нет, надо было влезать по наущению Англии в антифранцузскую коалицию. Таким образом, в состоянии войны с Францией осталась одна Англия. Именно тогда Наполеон и предложил ей мир. Именно тогда Англия призадумалась. Там шли свои сложные процессы. Британская корона истратила уже уйму денег, оружия, различных материальных припасов, финансируя проект бурбонов во Францию. Английские деньги рекой текли в Пруссию, Австрию, Пьемонт, Неаполь, Россию, во Францию, Роялистам и Шуанам. На одно только покушение на императора Павла английский бюджет истратил около миллиона фунтов стерлингов. Только этот миллион и сработал. А остальные бабки как в пропасть ухнули. Стало даже хуже. Раньше для английских товаров были открыты Бельгия, Голландия и все прочее, теперь доставшееся Наполеону. Изрядный кусок рынка из английских зубов был выдернут. Не пора ли замириться? В Англии сложилось две группировки. Против примирения были промышленники, ориентированные на еврозону, и те круги, которые наживались на французских колониях. Дело в том, что под шумок, пока у европейского соседа гремела революция и ему было не до того, Англия отобрала у Франции почти все колонии. И если теперь подписывать с Францией мир, их придется вернуть. За примирение выступали торговцы, которым война мешала торговать. Нет людей более миролюбивых, чем торгаши. Они в тот раз в Англии и победили. Англия согласилась на мир. Мир был подписан в городке Амьене. По этому договору Англии пришлось вернуть практически все украденные ею колонии не только Франции, но и ее нынешнему вассалу – Голландии. При этом французский рынок все равно остался закрытым для английских товаров, поскольку Наполеон считал нужным помочь развиться собственной, пока еще слабой французской промышленности. Какая же была выгода Англии от такого мира? Была некоторая. Во-первых, уже можно не тратить миллионы на разные авантюры. Во-вторых, не опасаться Наполеона, который, получив в свое распоряжение голландский порт Антверпен, мог отсюда угрожать высадкой в Англии. Сам Наполеон называл Антверпен пистолетом, направленным в английскую грудь. В общем, Англия получила спокойствие. Так закончилась долгая война и воцарился недолгий мир. Он длился всего два года. Но эти два мирных года были главными годами в жизни Наполеона, за которые он успел заложить под Францию столь мощный фундамент, что Франция стоит на нем и по сей день.